Две тысячи девятый. С упрямым прибоем один на один. Кокосовый суп Томг Ха Гай. Остров Ланта, провинция Краби, Таиланд. С середины июля до конца октября ветры и течения вокруг Ланты разворачиваются так, что буквально заваливают пляжи восточного берега черти чем... Длинный Ивский остров подставляет эти пляжи открытому Индийскому океану, и волна здешнего прибоя налетает всей силой, разогнавшись, не встретив ни островка, ни камешка за тысячи миль, может быть, от самой Танзании или откуда-нибудь с Мадагаскара. Ланта прилепилась к длинному рукаву полуострову, что тянется вниз с континентального Таиланда, неподалеку уже граница с Малайзией. В путеводителях пишут «Дальний юг». Здесь проезда не окажешься. Это конец пути, последняя остановка. Сюда можно забраться только специально, если знать. Но ну, мы и знали. Лето и осень считаются тут дождливым сезоном. Хотя, если честно, и в это время дождями не то чтобы очень было богато. Туристический поток почти на пять месяцев иссекает Чартеров в ближние аэропорты вовсе нет никаких, с Пхукета на экскурсию никто не плывет. Остров, покрытый джунглями и рощами каучуковых гивей, совсем пустеет, засыпает. И становится так просто поймать ощущение, за которым, собственно, летели через полмира, настоящего побега, отрыва от погони, затерянности, уединения защищенного и гарантированного самой надежной стеной, расстоянием. Это и правда очень-очень далеко, но цивилизация, вот она, рядом, прямо из моря прет. Дидье и Ален подгоняют рыжий пыльный пикап к кромке пляжа и идут сами вдвоем собирать обрывки водорослей, клочья капроновых сетей, сорванные ловушки для крабов, Мятые пластиковые бутылки, скрюченные резиновые тапки, зализанные волнами и до черна проморенный в соленой воде топляк, какие-то ломаные ящики, пружины, шланги, мешки. Потом присоединяются два садовника, обычно с чем-то копающиеся в парке. Потом девчонки с рецепцией бармен. Они так всей командой расчищают кусок пляжа, принадлежащий отелю, каждый день. Больше на острове почти никто этого не делает. К ноябрю течения обратятся вспять, ветер переменится и всю дрянь само собою унесет обратно. Но владельцы нашего отеля ждать не хотят. В день набирают и возят по полному кузову неопрятных даров моря, хотя стараться вроде бы и не для кого особенно. фаровый Бэй Резорт, считай, пустой». Из тридцати бамбуковых крытых тростняком хижин вдоль изгиба песчаной бухты занято ровно две. В одной мы, в другой – почтенное южноафриканское семейство с младенцем. Свой кусок пляжа на далеком острове эти двое пятидесятилетних, до полусмерти умотавшихся за жизнь европейцев, выкупили лет шесть назад. Дидье три с лишним десятилетия носился официантом по звездоносным мишленовским ресторанам в разных концах Франции, потом плавал шефом стюардов и метродотелем на шикарных круизных лайнерах вокруг Европы, через Атлантику, к Шпицбергену и Гренландии. А Лену наследовал от отца гигантский ресторан на бельгийском Атлантическом взморье. Триста кувертов, казино, кабаре и мафиози с мешками наличных, белужья икра полными хрустальными салатницами, ред а дюжинами драгоценных бутылок в серебряных тазах со льдом, угар, безобразно дорогие шлюхи. Теперь они оба тут и сражаются только с упрямым океанским прибоем. Ален еще иногда наезжает проведать свои ненавистные триста кувертов, но как-то все реже. А Дидье вообще никуда отсюда не отлучается круглый год. Вот только прошлым летом сел на мотороллер с прицепом, такие тут называются тук-туками, и гоняют как местные такси вместо исчезнувших велорикш, поднялся через всю страну на север, потом через Бирму, Индию, Пакистан, Иран, Турцию, всю Европу, приехал на этой таратайке в Бордо навестить родителей». Я вообще-то из Сент-Амильона. Слыхали? слухала как же. Ехал почти три месяца. И мобильного телефона с собой не брал. А зачем? Кому звонить? Если что, люди встречные помогут. Я вот не сомневаюсь. А вы? Олген и Дизлав, так ведь, верно же? Верно, друг, верно. Конечно же, найс. Nice. В отеле у Дидье и Олена мы живем неделю. Ежедневная рыбина, сваренная на пару, которую выносят нам, политую соусом из лайма и чеснока, почему-то не надоедает. И острый, словно окатывающий тебя изнутри свежим очищающим жаром тайский суп с кокосовым молоком, тоже удивительным образом не приедается. К концу срока я набираюсь смелости и начинаю проситься на кухню, поглядеть, поучиться. Мне вежливо отказывают, но зато везут в соседний отель, где работает маленькая гастрономическая школа за пять часов только ты -то всего я прохожу там впечатляющий экспресс курс мне объясняют первым делом что в два литра кипящей воды следует опустить разрезанную пополам луковицу без шелухи крупный черешок сельдерея кусок дайкона но ну, этой вот длинной белой японо китайской редьки размером с кулак Маленький пучочек кинзы вместе с корешками, которые нужно очень тщательно отмыть от земли и песка, и пусть покипит едва заметными пузырями так, без крышки и полчаса, скажем. Потом оборвать головы и снять панцири двух десятков крупных креветок, сырых, конечно, а не вареных мороженых, и всю эту хитиновую шелуху высыпать в овощной бульон. Варить так еще минут 5-10 и процедить через мелкое сито или льняную салфетку. Пусть этот легчайший аптечный эликсир остывает, а пока можно взяться за прочие супообразующие элементы. Чищенные кривечные хвостики неглубоко надрезать вдоль спинки и вытянуть из каждого темную вену. Кусок имбирного корня длиной с большой палец нарубить толстыми пятаками, хотя хорошо бы раздобыть вместо него корень галангала. Он теперь стал иногда появляться в хороших супермаркетах и в наших холодных краях. Если удастся там же найти еще и зеленые листья кафир лайма, будет совсем здорово. Надо отобрать дюжину покрупнее и повыдергивать у них жесткие серединные жилки. Три маленькие луковички-шалотки и три-четыре стебля лимонграсса Вот без него уж точно не обойтись, с толстенькими бульбочками на нижних концах расплющить на доске, сильно ударяя тяжелым ножом плашмя. Штук шесть небольших помидорчиков, сладкие бакински отлично подойдут, разрезать на четвертинки и удалить сочную сердцевину с семенами. Пару небольших белых луковиц тоже поделить вдоль на четыре части, а потом разобрать на чешуйке. Наконец, выжать сок из ярко-зеленого лайма. Теперь в просторную кастрюлю с толстым дном вылить, предварительно перемешав три стандартных 400-граммовых банки кокосового молока, не торопясь довести до кипения, И засыпать туда те из ингредиентов, что играют роль ароматизаторов. Имбирь или галангал, раздавленные шалотки и лимонграсс, листья кафира если их так и не нашли, несколько полосочек цедры от лайма, что мы тут выжимали. Покипятить минут пять и разбавить двумя стаканами нашего аптечного бульона. Как только опять закипит, усовершенствовать вкус, плеснув тайского или вьетнамского рыбного соуса, сыпав щедрую щепотку соли и пару чайных ложек сахару. Дальше, почти без пауз, заложить, собственно, гущу, белый лук, креветки и помидоры, сосчитать до 20 и снимать с огня. Останется влить в готовый суп лаймового сока, перемешать одним движением и разлив по порциям, посыпать сверху крупно крупнорубленным молодым зеленым луком и кинзой. На стол надо будет еще выставить пресного круто сваренного риса и плошечку с перчиками чили красным и зеленым нарубленными тоненькими колечками. Пусть каждый добивается у себя в миске нужной густоты и остроты. Здесь вообще никто ничего никому не навязывает. Единственный соперник тут море, которое все норовит принести к твоим ногам какое-нибудь изорванное или изломанное Напоминание о далеком, ожесточенном мире. 2010. Генерал от Моцарелли. Сырный пирог по-деревенски. Анджерола между Соренто и Солерно, Италия. Листаем источник за источником, Ссылку за ссылкой с изумлением читаем везде. Первые несколько буйволиц, из молока которых производится истинная моцарелла, были завезены в Италию генералом Пауло Авитабеле после того, как он получил их в подарок от королевы Виктории за многолетнюю службу губернатором британского Пешавара. «О, Господи, Боже мой! Что это? Как это себе вообразить? Смеются они, что ли?» Хотя какие тут шутки? Принято считать, что для всякого настоящего итальянца нет ничего важнее в жизни, чем три женщины, и все на букву «М» — мама, мафия и Мадонна. Так вот, можете убедиться сами в действительности их четыре. Еще — моцарелла. Впрочем, к своему самому знаменитому в мире сыру, конечно, пармезан пытается оказать кое-какое сопротивление, но первенство явно проигрывает, с почти религиозной серьезностью относятся итальянцы обоих полов. Истинная моцарелла в Италии вот уже больше 35 лет является предметом заботы специального консорциума, призванного защищать и отстаивать права производителя настоящего товара. А сам продукт получает специальный желто-оранжевый знак Деноминационные диерегины продетта наименование контролируемое по происхождению только если появляется на свет в результате очень подробно регламентированного технологического процесса. Сквашенное молоко сначала превращают в нечто вроде первичного пресного сыра, потом измельчают и погружают в горячую воду, там массу плавят и особым образом многократно перемешивают для получения тянущегося в виде толстых волокон сырного теста и, наконец, формируют гладкие головки размером от перепелиного до страусиного яйца. Все эти операции производятся строго вручную, а само название сыра происходит от архаичного глагола «моцаре». Помните жаргонное словечко «мацать»? Ну вот. Которым принято было обозначать неповторимое ловкое движение – прищипывание горячего сырного жгута большим и указательным пальцами, в результате чего и получается идеальный моцарельный пузырь чистейшей белизны и неповторимой фарфоровой гладкости. Моцареллу предано иногда фанатично едят по всей Италии, а производят в основном в регионе Кампания, более-менее вокруг Неаполя. 95% всего настоящего товара родится в провинциях Наполе, Казарте и Солерна. В сторону Солерна ехать от Неаполя вниз, прижимаясь по возможности к берегу, ориентируясь на одуряющий запах лимонов, который, кажется, за полсотни километров начинает лететь со стороны Соренто. Лимонами зарос весь город, как в ином месте то полями, и если приехать в сезон, они будут висеть повсюду, огромные, несуразные, в поре стоит толстенной кожуре, постепенно переходящие от нежной зелени к пронзительной неоновой желтизне. Для лимончелла, главного, на что эти лимоны идут, ничей же с ним питьё, ей-богу, никакого сезона дожидаться не нужно. Он тут всегда и повсюду, повсюду. Притормозите у любой распахнутой двери с вывеской, вы выпрыгните из машины ровно настолько, сколько нужно, чтобы купить этих фляжек и бутылок с собой на подарки и рвите дальше, насквозь, вдоль проткнувший город от края до края центральной спицы Корсо-Италия в сторону Солерна, который будет еще ниже». А примерно на полдороге между ними уже и Ажерола. Посреди Ажеролы продолговатая и кривая площадь генерала Абитабеле. Не площадь даже, а так некоторое расширение центральной Виа Коппола ничем не примечательной церковью и парой остеих. Тут паркуйтесь, вылезайте и сядьте на веранде одной из них. Спросите кофе и рюмку или манчелло. Вышекупленный в Солерно не открывайте, пусть остается в багажнике, попросите тут другого, холодного, густого, в замороженной стопке, но без всякого льда. Выдохните. генерала Аветабеле, тот самый, вроде что с буйволицами, значит и место рождения моцареллы это, несомненно, здесь. различают два основных вида по происхождению используемого молока. «Фьорди латте» из обычного коровьего молока. Такая моцарелла отличается наличием более плотной корочки и особенно нежной тающей сердцевины каждого яйца. И «Буффало» из молока особой породы средиземноморских буйвалиц Эта моцарелла имеет более выраженную слоистую структуру и более яркий вкус» бой валицы эти надо сказать не самое удобное и выгодное на свете животное для сельскохозяйственной эксплуатации первого теленка они приносят только к исходу третьего года жизни и потом на протяжении десяти месяцев дают всего семь восемь литров молока в день промышленный надой современной европейской коровы от три до шестьдесят литров Из этого молока можно изготовить всего-навсего чуть больше килограмма сыра. Зато молоко вдвое жирнее коровьего, и буйволиная моцарелла так хороша, что способна обеспечить незабываемые переживания не только сама по себе, что называется в натуральном виде, но и сделавшись ключевым элементом какого-нибудь вполне примитивного блюда. Достаточно, чтобы она в нем содержалась в заметном количестве и не была забита какими-нибудь посторонними дополнениями. Вот, к примеру, то, что в половине Италии называют торта рустика «деревенский пирог», в действительности представляет собою абсолютное совершенство. Надо замесить тугое тесто из муки, масла, соли с сахаром и одного яйца, скатать в шар и оставить отдохнуть на холоде минут двадцать. Тем временем взбить в большой миске яйца и замешать в них крупно крупнотертую моцареллу с нарезанной меленькими ломтиками солями, либо с мелкими зелеными оливками, настриженными колечками поперек, либо с вялеными помидорами, накромсанными лоскутками, либо и с тем, и с другим, и с третьим в любой подходящей пропорции. Не забыть посолить и поперчить, да еще всыпать тертого муската щепотку, а можно даже и сладкий детский вариант затеять. Тогда вместо всего этого соленого и острого Добавить к моцарелле горсть размоченного в кипятке мелкого светлого изюма в одиночестве или с кубиками сушеных абрикосов, апельсиновыми цукатами и всяким таким. Отделить половину теста и раскатать довольно тонко, только чтобы получился лист без трещин и разрывов. Если вдруг образуются какие-то дырки, аккуратно их залатать. Смазать маслом средних размеров разъемную форму, слегка посыпать ее мукой, уложить раскатанное тесто, убедиться, что дырок таки нигде нет, и залить смесью из яйца сыра. Потом раскатать вторую половину, уложить сверху, защипать по краям и смазать оставшимся одним яйцом, взбив его и чуть-чуть разбавив парой ложек холодной воды». Ну и печь в негорячей, 170 градусов, скажем, духовке, пока не получится красивая корочка и пока начинка окончательно не загустеет. Это будет минут через 50 примерно. Потом дать слегка остыть, вынуть из формы, разрезать еще теплым, откусить кусок и понять, что да, простота – это, собственно, мировая мудрость и есть» отвлеклись. Мы же генерале тут начинали, кажется. Так при тут генерал из Спешавара? Вон-то какое отношение имеет к Моцарелле. На самом деле генерал Паоло Криченцо Мартино Аветабеле — личность невообразимо живописная, и судьба его была потрясающе увлекательна. Враженец вот этой самой нашей Ажеролы Авитавеля в 1807 году поступил на службу неаполитанскому трону, пока его занимал Жозеф Бонапарт, брат французского императора. Когда королем стал Иоахим Мюрат, Авитавеля был уже лейтенантом и под знаменами славнейшего из наполеоновских маршалов принимал участие во всех крупных европейских кампаниях начала века. В составе корпуса Мюрата, командуя артиллерии одной из его дивизий, совершил поход в Россию. А потом посчитал себя обделенным наградами, обиделся и уехал в Константинополь. Там испокон веку существовало что-то вроде всеевропейского рынка наемников. Отставные или действующие офицеры со всего континента Могли попытаться продаться тут в армию какого-нибудь богатого азиатского сатрапа. Затея удалась блистательным образом. Бравого итальянского офицера пригласил к себе на службу властитель Ирана Фат Халишах. Десять лет Аветабеля посвятил модернизации персидской армии. Командовал дюжиной захватнических и карательных экспедиций был осыпан шахскими милостями и орденами, произведен в полковнике и получил беспрецедентный для европейца титул иранского хана. Карьера дала трещину в 1826 году, когда стало понятно, что дело идет к войне между Персией и Россией. Фатха-ли-шах, предложил Авитабеле, имеющему личный опыт противостояния российской армии, возглавить персидский корпус и направиться на завоевание Кавказа. Полковник неожиданно стал отговаривать Шаха от этой авантюры, а потом категорически отказался воевать против христиан и подал в отставку, хотя понимал, что такое своеволие, скорее всего, будет стоить ему головы. Однако монарх явил милость и отпустил упрямца на все четыре стороны. А витабель двинулся еще дальше на восток и оказался на службе у махараджи Пенджаба ранджита Сингха. Свирепый тиран оказал итальянцу восторженный прием, повелел реорганизовать сикхскую армию по европейскому образцу, а потом отправил во главе ее на усмирение мятежных северных пуштунских племен. Компания завершилась полным успехом, и европеец выдворился в Пешаваре, столице новообретенных земель, на троне наместника и губернатора. В этом качестве он и пребывал до 1843 года, причем все это время искусно маневрировал в отношениях с монархами Афганистана и Пенджаба, а также все более активными британскими колониальными властями. Среди местного населения белый властитель прославился железной волей, решительностью и исключительной, даже по здешним суровым меркам жестокостью. Хан Абутабела, как переиначили тут его имя, использовал минореты самой большой пешаварской мечети в качестве висериц, а к воротам своей резиденции велел приковать несколько скелетов умаренных голодом преступников. Когда стало понятно, что англичане на Среднем Востоке все-таки оказываются самой могучей силой, а Аветабелев умудрился перейти на службу к ним, не слезая с губернаторского трона. В последние пять лет своей службы он, уже полный генерал, исполнял обязанности британского губернатора Северного Пакистана. Так что, когда пришло время проситься в отставку по возрасту, он отправился именно в Лондон к королеве Виктории. Императрица была необыкновенно милостива к покрытому славой и боевыми ранами авантюристу-наемнику, спросила его о дальнейших планах и сумела сдержать удивление, когда тот заявил, что намерен вернуться в родную Ажеролу, чтобы провести остаток дней в смиренных сельских трудах. В качестве особой награды генерал неожиданно попросил разрешения взять с собою на обратном пути несколько племенных коров с острова Джерси, которые вообще-то были категорически запрещены к экспорту. Именно эти коровы, скрещенные с местной породой Бруно-Итальяна, дали начало замечательной расе Ажеролезе, до сих пор составляющей основу молочного животноводства в Южной Италии. Их-то молоко и оказалось идеальным для моцареллы. Не буйволина, а как раз наоборот, коровьей фьорди латте. Популяризаторы гастрономической истории, как всегда, все напутали. А буйвалицы Ну что буйвалицы С ними никаких чудес нет. Их колонисты из Арабской Африки и Ливана. Привезли сначала в Сицилию, а потом и в компанию и еще в начале седьмого века. Только и всего. 2011. Все сначала. Четыре Глинтвейна. Сен-Герем-Ле-Дезер, берег Британии в центре Амстердама. Шотландия. Вот так вот выдохнуть... И начать все сначала. Порыться день-другой в интернете на сайтах мелких маклерских контор, потом взять билет до Ниццы, там машину и поехать на запад вдоль моря, не торопясь. Почти сразу за Монпелье, где Прованс, собственно, уже кончился и начинается Лангедок, свернуть направо и наверх в горы через Синьяк и Анян, вдоль тесной долины Ро. В общей сложности дорога займет часа четыре, не больше. После средневекового чертова моста это не тот чертов мост, где Суворов, тут вообще в швейцарских Альпах, но этот старше лет на четыреста. Дорога свернет налево, по узкому ущелью к въезду в деревню. Тут оставим машину, дальше пешком. Та улица, что идет верху склона, это и есть Рею-де-будю-монд, улица края света. По правой стороне крошечный ресторанчик Крепри, без названия, как и было написано в объявлении, спросить Жан-Филиппа. Спрашиваю. Жан-Филипп входит с кухни, ему лет сорок. Он тощий, носатый и почти лысый, я так всегда представлял себе провинциального школьного учителя в круглых металлических очках, в ковбойке и накинутом на плечи свитере с завязанными на груди рукавами. — Это вы продаете гостиницу? — Анонс. — Вы в интернете вывешивали анонс. — А, здравствуйте. Я, верно. Пешком шли от паркинга снизу. Хотите горячего выпить? В конце декабря холодно даже в Сен-Гелем-Ле-Дезере. Летом здесь должно быть страшное пекло, а вот теперь промозгло. Туман лежит прямо на брусчатах мостовых. Хочу горячего, да, конечно. Жан-Филипп приносит Гринтвейна в пивном стакане на блюдечке с несколькими кусочками темного тростникового сахара. За окном отлично видно дом напротив, сложенный из крупных блоков желтоватого песчаника, с пробивающимся кое-где в швах мхом, с сухими бечевками дикого винограда вверх по углу до самой крыши, с давно некрашенными амбарными воротами из толстяных серых брусьев, собранных по-старинному в елочку. Ну вот, он и есть. Это не гостиница, в общем-то, скорее приют для туристов-бэкпекеров. Там три дартуара больших по пять кроватей и два парных номера на первом этаже. В мансарде квартира для управляющего, маленькая, но с ванной. Вон, вон окно треугольное приоткрыто. Крышу мы перекрыли два года назад, и лестница совсем новая. Грибка в доме нет, трещин нет, балки целые Вторые пятьсот лет он, может быть, и не простоит, но лет на двести его еще хватит, я думаю. Пойдем посмотрим, я возьму ключ. Мне не надо на двести лет. Мне бы... Да, впрочем, черт его знает, насколько мне... Сен-Гелем-Ле-Дезер официально входит в тройку самых красивых населенных пунктов Франции. Сертифицированный край света. Древний вулканический цирк посреди горного массива, куда 1200 лет тому назад удалился от ратных трудов, легендарный племянник Шарлеманя, рыцарь Гелем. Нам его привычнее было бы звать Вильгельмом. В дословном переводе святы Свято-Вильгельмова пустынь. Теперь тут романский монастырь XI века, с уцелевшим почти до камешка главным собором, где сохранилась в железом раке щепка истинного креста и сумасшедшей красоты средневековая деревня, вытянутая вдоль русла хрустального ручья. С тех пор, как тут проходил южный рукав паломнического пути в Сантьяго-де-Компостелу, Сен-Гелем практически не изменился. Вот только паломники едут теперь другими дорогами. Так что два летних месяца, июль и август, попадается все же кое-какой пеший и проезжий турист. Но остальное время гулкая пустота переулков, медленно наливающийся виноград, овечий сыр с крошечных хуторов по круге и вот этот приют с полутысячелетними стенами — по цене двухкомнатной еврокоробки из-под ботинок в Зюзине. На двести лет хватит. Сколько я тут протяну? Через три месяца озверею? Оба сопьемся с нею. А с чего вдруг? Вино тут легкое должно быть. но ну, максимум вот этот Глинтвейн научусь варить в холодный сезон. Да и все или нет? Эти вот деньги, что мы запросили, говорит Лина, Это, в общем, все, что вы платите. Еще двести евро в год — тариф за стоянку на канале. За электричество, воду, как все платят, так и мы ни центом больше. А так она ничего почти не требует. Мы восемь лет на ней прожили, и только раз нас таскали в сухой док. Красить корпус, чистить ржавчину. Лена, да черт же возьми, перекипает же, Бишоп, у тебя. Сколько же можно, когда ты уже научишься следить? Я просеяла и опять... Лена полная, смешная, в зеленом тренировочном комбинезоне, который ей мал во всех критических местах, несется на камбу, хлопая пятками шлепанцев поверх толстых самовязанных носков, тряся огромной копной вьющихся мелкими пружинками волос с едва намечающейся проседью, и возвращается с желтой эмалированной кастрюлькой половником и тремя кофейными старбаксовскими кружками, нанизанными за ручки на пухлые, почти детские черные пальцы. Дымящаяся поверхность Бишопа медленно крутится широкой воронкой, и на ней иногда всплывают ломти разваренного апельсина. Лена разливает темно-бордовый настой по кружкам. Понимаете, суховатая, деловитая рыжая лина затягивается житаном без фильтра. Мы с Леной берем ребенка в Лаосе, и нам только поэтому придется съехать на берег, а так мы восемь лет. И ведь хорошо, сидишь с той стороны, что на воду, смотришь, мимо проплывает кто-то изредка, и не вспомнишь часами, что Принценграхт — центр города, даже в сезон, когда туристы. Но ребенку опасно на барже, палуба скользкая, веревки всякие». А вам двоим отлично будет, не беспокойтесь, эти баржи очень живучие. Наша 1915 года постройки, и ни единой заклепки не выпало в швах. А что, говорят, качает? Разве вы чувствуете, как качает? А, ну хоть немножечко качает? Не качает. Совсем. Нет, это правда. Вот только бишоп этот их не лупит прямо в затылок с размаху. Как я теперь встану? А еще идти в трюм? Дизель смотреть. Баржа на канале в центре Амстердама, прямо на Принценграхте, за углом от рынка Норденмаркт, буквально очумить можно. Или на выбор фанерный садовый домик посреди грязного глинного пустыря, в ста от кольцевой по рязанскому направлению. Или вот эта баржа, 24 на 5 метров полированного дерева с раздельным санузлом, целым огородом в горшках на палубе и письменным столом вон там. У кормового иллюминатора. Что с ценами в мире творится? А со мной что? Что я буду делать? Или нет? Нет. На маяке никто не работает уже лет пять. Там полная автоматизация. Даже лампу, когда раз в несколько месяцев перегорает, специальный робот меняет. Стекла фонаря моются тоже автоматически. Так что на маяке вам место не найти, как и никому из нас. Но зато вы будете на него любоваться каждый день. Вы не представляете себе, как это выглядит в настоящую бурю. Никогда волны, как сейчас. Это хорошие волны, я ничего не говорю. Но все-таки это не буря. Буря бывает в конце ноября. Вы немножко опоздали. Ну, в феврале еще иногда, в начале марта. — Вот это да, я вам скажу, море бьет прямо в башню. и раз смотришь и понимаешь, почему это все называется Финистер. — Финистер. Земля кончилась. — Я понимаю, Финистер — департамент, к которому относится этот угол полуострова Британь, выставленный европейским континентом как локоть прямо в океан. А городок Пенмарш в самой крайней юго-западной точке Финистера. А Экмюльский маяк на самом краю скалы, который Пенмарш прикрывается от бешеного океанского прибоя. 60-метровая четырехгранная гранитная башня со стеклянным фонарем наверху, чей огонь виден за 25 морских миль уже 120 лет без единой ночи перерыва. Вы, грога, подливайте себе, подливайте сами. Мишель стучит пальцем по моему пустому стакану. У нас так принято. Каждый себе сам наливает, потому что кто же знает, где кончается ваша норма. Это только вы сами скажете, хватит вам или еще. Я наливаю. Второй этаж вон того, через тесную площадь, почти черного, иссеченного жестким морским бризом дома с окнами в частых белых переплетах, с высоченными каминными трубами по торцам, с широкими козырьками мансарды, развернутыми прямо на бесконечные горизонты закат. «Наверное, нам уже хватит. Или еще? Здесь же можно на море смотреть. День за днем, а?» грохт вы перестанете слышать. Вот попомните мое слово!» Мишель, оказывается, продолжает меня уговаривать. Тут со всеми так. Приезжают, удивляются, как вы живете, когда так грохочет, а через неделю-другую человек уже не слышит, как оно бьется в берег, в маяк. Просто не слышит. Привыкает к нему и к ветру вообще, и вы привыкнете. Точно. Может быть. Наверное, и правда привыкнем. Или нет. Глок. В сущности, примитивная вещь. Вино, портвейн, виски, специи, ну, еще там кое-что, для красоты. Но ведь у кого-то получается так, что полжизни не забудешь, а у кого-то отрава, только сынок ног варят, как кувалдой, а впечатления никакого. Я вот сюда за глогом сколько лет хожу, в рояль, каждую осень и зиму как похолодает окончательно. И не я один, вы уж поверьте, рояль — это целая институция». «Во всем Эдинбурге другого такого места нет. Может, не самое старое заведение. Есть пабы гораздо древнее, но самое знаменитое, это точно». Из-за огромной барной стойки полированного темного дуба с бронзой просторный зал просматривается, как с капитанского мостика. Когда пьешь глок, обеими руками придерживая здоровенную стеклянную кружку, Нужно уметь схлебывать с поверхности зернышки миндаля, которые там плавают, а потом еще предстоит выловить ложкой оранжевую медузу разваренной кураги. и Еще изюмины попадаются, пропитанные горячей спиртной микстурой. Мистер Самуэльсон, агент, жмурится, хлюпает, булькает, цапит и смотрит поверх края своей кружки с блогом смотрит... За столиком у окна жилистая девица в полосатом свитере, поминутно отбрасывая спадающую на лоб желтую прядь, строчит что-то в большой тетради, низко склонившись над собственными карандашными строчками. Ровно у нее за спиной седоватый джентльмен в зеленом вельветовом пиджачке с замшевыми локтями, трижды обернувший шею романтическим черным шарфом, осторожно перебирает клавиши своего ноутбука. На противоположной стороне зала пялится в экран другого ноутбука еще какая-то тетка, сильно накрашенная, потрепанная, но чему-то, что, видно, сама только что настучала, улыбаются во весь рот. Вот почему сюда столько народу приходит писать, как вы думаете? А потому что они все про Роулинг начитались. Известно же, что она первый том Гарри Поттера написала, сидя в кафе, Чуть ли не на салфетках, так считается, будто это именно здесь. Просто кафе красивое, в викторианском стиле, к тому самому антуражу, что в Поттере как раз подходит. Вот и сидят тут, сочиняют, надеются, что им повезет. А на самом деле, писал-то она не тут, а в Николсонс. Это вообще по ту сторону замка. Там теперь китайский фастфуд с самообслуживанием. Не романтичный, в общем, туда сочинителей не ходят. Впрочем, какая разница? Эдинбург — такой город, что в нем где хочешь можно писать. Он сам как кусок романа. Дом ваш совсем не старый, но квартира очень романтичная, в двух уровнях, отдельный вход прямо с Морей Плейс. Там, между прочим, ежегодно осенью раскидывают шатры для книжного фестиваля, вам будет интересно. А вы, наверное, тоже писатель? я да ну что какой из меня ничего общего видите ли или нет просто когда год кончается настроение накатывает опять то есть не так накатывает это откуда то снаружи а это растет изнутри изнутри и идея сесть с горячей кружкой перед окном приходит одновременно неизменно к концу декабря специальная такая кружка Особенный дух корицы и апельсина, непривычные, как будто чужие мечты. Откуда? Кстати, в Сен-Гелем-Ле-Дезере я никогда не был, в отличие от Амстердама, Эдинбурга и, кажется, даже Пен-Марша. А вы как думали-то? Я же и не скрывал, факты, изложенные в этих моих историях, полностью соответствуют действительности. А все остальное я выдумываю. В общем, идите на кухню, вино варить И мечтать. Какая не наесть, а всю зима. Горячее вино Ваншот. В широкой кастрюле с толстым дном довести почти до кипения три бутылки вина со стаканом джина. Всыпать туда 300 грамм сахара, шесть палочек корицы, 10 бутонов гвоздики, 25 зерен черного перца и три звездочки бадьяна Срезанную ленточками цедру, лимона и апельсина Натереть немного мускатного ореха И подложить кусочек имбиря размером с мизинец Поддерживать при температуре близкой к хипению Еще полчаса или дольше Если хочется, чтобы специи отдали вину больше аромата Разливать по стеклянным кружкам Или толстым стаканам через ситечко Бишоп Два лимона и два апельсина тщательно вымыть под горячей водой с жесткой щеткой и воткнуть в шкурку каждого по шесть бутонов гвоздики. Испечь фрукты в духовке при 180 градусах до тех пор, пока они не будут легко протыкаться ножом, а кожица станет темно-коричневой, и отложить. Когда стынут, разрезать каждый на восемь долек, Переложить в кастрюлю с толстым дном, засыпать 300 граммами сахара с чайной ложкой молотой корицы, залить тремя стаканами горячей воды и прокипятить, помешивая на несильном огне в течение 15 минут. Перелить в ту же кастрюлю три бутылки вина, нагреть и поддерживать температуру близкую к кипению в течение часа. Подавать в больших кружках или толстых стаканах. Глок. Все специи — 4-5 палочек корицы, 20 бутонов гвоздики, столовую ложку стручков кардамона и нарезанную квадратиками цедру с одного апельсина — завернуть в лоскут марли и завязать, чтобы получился прочный мешочек. Перелить бутылку вина и бутылку портвейна в широкую кастрюлю с толстым дном — всыпать туда же по горсти мелкого изюма и некрупной кураги, погрузить мешочек со специями и нагревать на небольшом огне, помешивая почти до кипения, но все же ни в коем случае не давая вину закипеть в течение часа. Тем временем высыпать 300 граммов сахара в широкий сотейник и растопить на среднем огне. Как только сахар начнет пузыриться, залить половиной бутылки виски, перемешать, поджечь смесь и, когда пламя опадет, окончательно потушить ее, закрыв сотейник крышкой. Перелить в кастрюлю с горячим вином все, что осталось в сотейнике, перемешать, вынуть и выбросить мешочек со специями. Долить, в зависимости от желаемой крепости, большую или меньшую часть оставшегося в бутылке виски, закрыть кастрюлю и поставить остывать часов на пять, а лучше до завтра. Перед подачей снова нагреть почти до кипения, всыпать горсть бланшированного миндаля и выносить в красивой супнице или, если есть, специальной чаши для пунша. Бретонский грок Бретонский грок В широкой кастрюле с толстым дном нагреть, помешивая два литра сухого яблочного сидра со 150 граммами жидкого светлого меда, 12 палочками корицы и парой щепоток тертого мускатного ореха почти до кипения. Подержав так полчаса, снять с огня и влить 200 мл кальвадоса подавать в толстых стаканах, положив в каждый по проваренному коричному рлончику и по нескольку тонких ломтиков яблока. 2012. Хитрости народа Герера. Намибийский билтонг. К северу от Винтхука, по пути в Атошу, Намибия. — Не слушайте его, мадам, — говорит Долфин и скашивает глаза в сторону нахохлившегося на правом сиденье партнера так, что взгляд этот становится заметен даже из-за спины. — Мозес у нас у Вамбо, а Вамбо ничего не понимают в говядине. В Белтонге, соответственно, тоже ничего не понимают, а вот мы, Гереро, понимаем очень хорошо. Пусть они оставят говядину нам, мы же не учим их, а Вамбо, варить нам пап. Пап — это их дело, никто не будет спорить. Он произносит в этом «пап» очень глубокое, круглое какое-то особенно обширное «а». С придыханием «пап», точнее даже «пап» звучит со значением, эдак уважительно. Мы едем в Буши всего только вторые сутки, а уже знаем, что Мозес и в самом деле умеет выкидывать с этим «папом» какие-то немыслимые номера. За полтора дня мы получили его уже трижды, вчера на обед и на ужин, сегодня на завтрак. И все три раза это было странно, непривычно, на вид несколько неряшливо, но страшно вкусно. Всего-то и навсего, пап, этот запаренная кипятком кукурузная мука, что-то вроде простейшей поленты, только не желтой, как у итальянцев, а белой, словноватая Ну или скорее похоже на густое картофельное пюре. Вся штука в том, чем эта пресная кукурузная каша сверху поливается, что служит ей носителем вкуса и аромата. Первый раз было какое-то деликатное куриное жаркое в желто-бежевом, похожем на карри пряном соусе. Второй раз густая темно-зеленая каша из каких-то приятно похрустывающих на зубах тушеных листьев и стеблей вроде кислоострого щавеля. А к завтраку пап преобразился в сладчайший пудинг с медом, орехами, мелко нарезанными свежими абрикосами ананасами, что ли, даже не разберешь. Из этих двоих, которые повезли нас по большому кругу через всю Намибию, Мозес отвечает как раз за походную кухню. Он руководит закупками и погрузкой припасов в специальные выдвижные ящики по бортам нашего экспедиционного грузовика. Он обсуждает с нами меню на все эти две недели вперед. И теперь на стоянке... Он выскакивает из кабины первым, моментально собирает какой-нибудь хворост или налаживает газовую горелку, разводит огонь, кипятит воду, тащит кочегу огромный крафтовый мешок с мьели, той самой кукурузной мукой для папа, и пока пап упревает колдует над соусами и подливами, одновременно расставляет складные столики и стулья, режет на широкой доске сыр и острые бурские колбаски, вскрывает несколько Маленьких местных дынник, истошно-оранжевых и истерически похучих внутри заваривает кофе или терпкий ройбуш в высоком эмалированном кофейнике. Мозес плотный, с широкой спиной, с солидным грузом, равномерно распределенным вокруг всей талии, полнощекой, красногубый носит прямые подстриженные щеточкой усы. Жесткий шлем из очень-очень густых, чуть-чуть сидеющих пружинок так тесно охватывает круглое его матово-черное лицо, что, кажется, туго завязан где-то под подбородком. Далфин, наоборот, заметно светлее, с почти европейскими чертами лица, сухой, жилистый и очень подвижный, нагло бритый, болтающийся глубоко в складках огромной армейской майки и шортов хаки, которые на четыре размера ему велики. Он в этом экипаже за старшего водителя, но он же и главный экскурсовод, и толкователь всего, что мы видим вокруг, и объясняльщик всей намибийской истории, и отвечальщик на все вопросы, причем общаться с нами обоими может попеременно, то на английском, то на французском, чем гордиться отдельно. Впрочем, во всех случаях предпочитает обращаться скорее не ко мне, а к мадам. Определенно пижонит некоторыми словами. Вот это его соответственно, когда он подкалывал Мозеса насчет говядины и белтонга, самому ему ужасно нравилось. Прямо видно». «У нас, у Геррера», — продолжает Делфин, скались в сторону постепенно надувающегося Мозеса, — «никогда и никто этой кашей не питался, это они нас научили, а вамба, когда хотят есть, всегда что-нибудь сорвут с дерева, или выдернут из травы, или выкупают из земли, потом долго-долго варят, варят, потом долго-долго-долго жуют, жуют, потом спят, спят, спят, пока опять не проголодаются, и так всю жизнь». А Геррера с самого рождения бегает за коровами в буше. Коровы у нас есть всегда, и нам, чтобы приготовить еду, ничего не нужно, кроме ножа. Отрезал кусок коровы и съел. Вот и вся наша кухня. У нас вообще ничего важнее и дороже, чем корова нету в жизни. Вот вы видели наших женщин. Женщина народа Геррера знает, что муж ее любит, потому что она тоже его корова». О да, еще как мы видели женщин народа Геррера. От женщин народа Геррера с непривычкой невозможно оторвать глаз. Дело в том, что жены немецких колонистов, когда заселяли эти места в германской юго-западной Африке на пороге XX века, подарили женщинам народа Геррера выкройки своих платьев. И женщины народа Геррера по сей день шьют себе платья по этим самым выкройкам и носят их всегда, всюду, каждый день, не снимая. А платья? Ну, вы помните картину художника Леотара «Прекрасная шоколадница»? Вот такие точно платья они носят, по моде Ганновера и Дрездена 1890-х годов с кринолинами, с небольшими тренами, струящимися позади, с пышными рукавчиками-буфом и с аккуратными передничками на широких сборчатых лямках. Вот только сшиты они из невероятных набивных африканских ситцев в цветах, от которых бы навсегда приобрел нервное заикание любой пролетающий мимо тропический попугай в огромную клетку, в каких-то молниях, и в вьетнамских огурцах, в фантастических бабочках, в адских арбузах, в диких футбольных мячах, в перевернутых бутылках от Кока-Колы, парящих среди кислотных гладиолусов и лиловых бананов. Хорошо, что в Намибии тропических лесов никаких нету, и нет, следовательно, никаких попугаев. Зато на голове у женщины народа Геррера Всегда изящный чепец украшенный свернутым из той же ткани, что пошла на платье широким поперечным валиком. Валик этот, в общем, имитирует толстые коровьи рога впечатляющего размаха и символизирует как раз то, что имел в виду долфин. Всякая женщина, живущая в семье отца, своего брата, мужа или сына, всегда является в сущности верной его коровой. Второй день мы едем по грунтовым дорогам Намибии все на северо-восток от Виндхука к волшебным, говорят, берегам Этоши. Больше полувека назад колонисты просто огородили забором колоссальное ложе пересохшего соляного озера, тут его принято называть Рап, сковородка, хотя на фотографиях со спутника оно почти прямоугольное. Какая бы ни установилась сядская жара с дешиним летом, Даже ближе к февралю здесь все-таки сохраняется немного воды. Иногда не глубоко под поверхностью, а чаще и прямо на открытой земле, в микроскопических прудиках, небольших круглых болотцах, иногда просто в ямах и случайных канавах. За этими остатками влаги тысячелетиями приходят сюда, к соленым бортам сковородки стада антилоп, караваны жирафов, слонов и носорогов, А за ними являются львы, гепарды и гиены, сбегаются шакалы, слетаются птицы. Каникулы в Намибии начинаются с Этоши. Как же еще? На пути Катоша в Буш. Через Буш нам и ехать два дня, переправляться через него, как через море. В первые часы поездки кажется, будто здесь когда-то было расчищенное поле или пастбище. Да вот хозяин как-то с годами обленился, и постепенно все заросло невысоким кустарником, кривоватыми приземистыми акациями, рощицами дерева мопаны, всегда сохраняющего удивительную в этой суше яркость сочной листвы. Но на самом деле тут, между грядами невысоких выветренных скал, В точности все так и было всегда, за тысячи лет до первого белого фермера, до первой проволочной изгороди, до нас, до нашего бегства сюда из зимней Москвы, до нашего здоровенного жестяного ящика с окнами и люками в крыше, поставленного на шасси трехосного грузовика, прыгающего по гравию. До разговора, который мы слушаем через раздвижное окошко между нашим пассажирским отсеком и кабиной, где тощий Далфин дразнит толстого Мозеса. «У нас, у Геррер, от наших коров всегда есть молоко, а из молока масло...» — Далфин откидывает назад голову, чтобы нам было лучше слышно через окошко за его спиной. «И это не простое молоко, необыкновенное масло, потому что наши коровы знают, что где пощипать и чего поживать чем поживиться. Они такое находят в буше что молоко потом лечит от всех болезней. И мы от чего хотите можем вылечиться нашим молоком и маслом? Это лучше любого лекарства, а у Авамба на все болезни есть одно дерево — мапаны». «Вы видели листок дерева мапаны, мадам? Он похож на бабочку с продолговатыми крылышками. И вот люди о вамбо отрывают правое крылышко, скатывают в шарик, глотают и говорят, что оно лечит от поноса. А левое крылышко от запора. Правда, Мозес? От насморка кора мапаны. А если болят зубы, надо отломать веточку мапаны и пожевать. Мозес, ты жуешь по утрам веточку мапаны?» Моза сопит вертит головой, а потом начинает с преувеличенным интересом вглядываться в большую вывеску на сетчатом заборе у обочины, приближающуюся к нам справа. Всем своим видом он демонстрирует, что эти долфиновские издевательства его совершенно не трогают. Он вчитывается в черные и красные буквы на большом желтоватом плакате «Здесь настоящий фермерский белтонг» свежий, острый. Наконец он оборачивается к Долфину и открывает рот, чтобы что-то сказать. — Да я знаю, Мозес, — опережает его Долфин. — Я и сам знаю, что тут. Я и сюда с самого начала. Вот туда, куда ты хотел сворачивать, И про что ты говорил, мадам, всякую ерунду, это была не та фирма и там совсем не стоящий белтонг, я там никогда не покупаю. А тут другое дело, совсем другое дело, поэтому я сразу знал, что заехать надо сюда, потому что мы, Геррера, я же говорил вам, мадам, понимаем, в коровах, в мясе и в белтонге, а вам бы ничего, кроме микстуры из листьев мопана, нельзя доверять». Мы сворачиваем в узкую колею в бушу справа и, попетляв чуть-чуть среди густых кустов и акаций, оказываемся на засыпанной гравием площадке перед навесом. Под высокой двускатной крышей укреплена решетка, а с нее свисают тысячи завернутых в тонкую пленку упаковок белтонга разных оттенков от светло-серого с легкими розовыми прожилками, Через множество красных, бордовых, медных, каштановых, коричневых тонов до да совершенно черного. Выходит хозяин, вежливый немецкий фермер в бежевом комбинезоне, и вступает с Долфином в переговоры. Связки и гирлянды разносортные вяленые жеванины висят тут не кое-как. Они аккуратно размечены по ароматам, по жесткости выдержки, а еще по происхождению мяса. В последнее время здесь все больше экспериментов с дичью, мясом зебры, орикса, куду и прочих обитателей саванны. Продавец подробно расспрашивает Долфина о наших предпочтениях, потом деловито сосредоточенно ощупывает десяток разных связок, надавливает пальцем тут и там, отрезает в паре мест тонкие ломтики на пробу и, наконец, выдергивает несколько экземпляров, которые предназначены именно нам. Пока Долфин торгуется и изображает из себя знатока, Мозес в сторонке устраивает нам небольшую лекцию о том, как и из чего получается правильный билтонг». Говядину, лучше всего вырезку, но можно и другие нежирные части туши, хоть филейный край, хоть огузок, хоть длинная отруба окорока, сначала разделяют по естественным очертаниям мышц, а затем нарезают вдоль волокон длинными ремнями шириной в 3 см и толщиной в 1,5 Вымачивают часа 2-3 в маринаде из темного уксуса, соли и сахара. Потом обтирают насухо и обваливают в смеси дробленого кориандра со свежемолотым перцем тертым чили, гвоздикой, бадьяном и прочими специями по собственному вкусу. Через сутки повторяют цикл с вымачиванием и выдерживанием в специях, а потом развешивают заготовки, легко обернув марли от мух в тени на ветерке. В крайнем случае можно и вентилятор поставить, чтобы обдувал слегка. Дальше уж каждый хозяин поступает по-своему. Кто-то только подвяливает мясо до пластичной гибкости, так, чтобы нетрудно было потом резать и жевать, а кто-то предпочитает держать, пока не пересохнет до звонкого деревянного стука. Мы рассаживаемся по местам в нашем жестяном ящике на колесах. Каждый выбирает себе из пакета по куску белтонга и засовывает, как полагается, за щеку. По Намибии полагается путешествовать так, настоящему буру, Не положено садиться на мулы или за руль его заслуженного старого лендровера без куска хорошего билтонга, если он собирается намотать очередную сотню километров, посматривая, как чувствуют себя его коровы в буше, поправляя, где надо изгородь, прочищая желоба в автоматических поилках, куда качают воду из глубоких скважин старые железные ветряки, проверяя, не попался ли опять койот вон в ту дальнюю ловушку. Нам тоже хочется чувствовать себя настоящими бурами. Мы залетели, а потом заехали для этого страшно далеко. Так далеко, как только можно выдумать. Мы едем через буш из Винтхука в Этошу, чуть севернее тропика Козерога, на другом конце земли и слушаем бесконечную беззлобную перебранку мужчины Герера с мужчиной Авамба». Нам предстоит увидеть вечный соляной ковчег зверей и птиц. Нам обещают восхождение на самую высокую в мире песчаную дюну. В нашем маршруте значится стоянка древнего человека у Твифелфонтейн, где на гладких базальтовых скалах можно разглядеть акулу, тюленя и пингвина, нарисованных неизвестно кем в раскаленной пустыне за сто тысяч лет до того, как Пифагор — начертил схему своей теоремы. «Мы собираемся погулять в лесу, который сгорел полмиллиона лет назад, но с тех пор так и стоит, окаменев на дне высохшего озера Сосусвлэй. Мы намерены встретить восход, паря над пустыней Калахари на воздушном шаре, и костер по вечерам нам будут разводить из сухих ветвей священного дерева мапаны». Излечивающего сразу от всех болезней Это очень далеко, очень далеко, очень далеко Невозможно представить себе, что где-то на другом конце света По-прежнему существует оставленный нами на две недели наш прежний мир мы слушаем как геррера мерно жуя остроно перчаный ремешок билтонга сверлит мозги безответному приятелю ваммбо глядим по сторонам и ничего совершенно ничего не знаем весной тысяча года за сто лет до нашего появления тут пехотный генерал лотер фон трота только что назначенный губернатором германской юго западной африки провозгласил новые принципы европейской цивилизационной политики в этих местах, которые Господь оставил своим попечением. Новое будущее может прийти только после очищения. Пусть потоки денег и, если нужно, потоки крови захлестнут эту землю. Затем он констатировал, что наблюдения за народом Геррера свидетельствует что большинство их женщин и детей серьезно больны, так что несут в себе опасность для немецких войск, и прокормить их также не представляется возможным. Далее он организовал при помощи хорошо вооруженных частей колониальной армии Шутцгруппе систематическое истребление Геррера, в особенности мужчин вплоть до новорожденных младенцев мужского пола, так что к исходу года из 80 тысяч представителей этого народа в живых осталось меньше 15. Народ Авамбо сопротивление колонизаторам не оказывал и истреблен не был. Уцелевшим Геррера предложили добровольно уйти на голодную смерть в бесплодную сушку Лохари или собраться в концентрационных лагерях на краю пустыни. Три года спустя в этих лагерях, а также в специально организованный близ города рехабот колонии для бастеров, так называли детей, произошедших от связи белых колонистов и солдат с женщинами Геррера, появился молодой антрополог-анатом из Фрайбургского университета по имени Ойген Фишер. Результаты анализа собранного им генетического материала удалось обобщить и осмыслить накануне Первой мировой войны в книге «Рехоботские полукровки и проблема смешанных браков между европейцами и гатентотскими женщинами». Труд имел колоссальный успех и был признан заложившим научные основы новой антропологической дисциплины Евгеники. Принципы ее были развиты и обобщены в серии статей, вышедших 10 лет спустя в сборнике «Генетика человека и расовая гигиена». Весной 1924 года чтению этого сборника с большим воодушевлением посвятил значительную часть своего досуга 35-летний Адольф Гитлер, отбывавший тюремное наказание в баварской тюрьме Ландсберг. Ничего этого никто из нас не знал, и ни о чем таком никто из нас не думал в первые часы нашего наслаждения побегом на край земли. Никто из нас не был настроен портить себе настроение размышлениями о том, как именно все совсем всем связано. И почему именно никуда, ни от чего убежать никогда невозможно? 2013. Ваа Пенсьеро. Большой омлет с хашбраунами. Амаргоза дали нас смерти в Калифорнии, с США. — Как они это делают? — спрашивает она меня, когда от лучшего в нашей жизни завтрака не остается ни крошки. «Да чего тут? Просто нужна картошка такая, с желтой кожурой, как для френч-фрайзов. Ее натереть на крупной терке, залить в большой миске ледяной воды, перемешать, чтобы вода помутнела, слить и опять залить свежей. И так раз пять-шесть менять воду, пока весь крахмал не сойдет. Тогда картошку отжать руками как можно сильнее и еще разложить между бумажными полотенцами». Выжать досуха, но и рассыпать эти стружки на растопленное масло, побольше его, так с высоты, чтобы не плотно ложились, посолить, поперчить относительно густой паприкой, свежемолотым черным перцем и совсем-совсем чуть-чуть острым каенским, дождаться, не перемешивая, пока снизу образуется плотная корочка» а потом накрыть картофельный блин большой тарелкой, перевернуть вместе со сковородкой, растопить еще масло, дать лепешки, соскользнуть с тарелки обратно на другую сторону и жарить дальше. Это будет хашбраун, его треугольниками нарезать. Тем временем в другую сковородку, туда тоже масло побольше, высыпать помидоров, нарезанных кубиком, и острых чили не нетолстыми полукоречками. Семечки предварительно удалить из тех и из других, еще мелко накрошенного чеснока и тонко нарубленного лука, а через некоторое время ветчину, наструганную полосочками, и тонкие кружочки чоризо. Яйца разбить в мисочку, слегка взболтать, чтобы только перемешались желтки с белками, и сверху залить. Понизить огонь и практически немедленно начать перемешивать, осторожно сдвигая загустевшие края к центру. «Досолить немного, сверху крупно натертый сыр, под самый конец, когда яйца почти уже схватились, отделить еще два желтка от белков и добавить их в сковородку, быстро все перемешать, и на тарелку к хашбрауном нашим. Готово!» «Мы двинулись совсем рано. На Забрийский поинт надо приезжать сразу после рассвета, это везде написано. Помните Забрийский поинт?» Он существует на самом деле. Там смотровая площадка, каменный парапет над обрывом, и в правильный час можно увидеть, как красные холмы вокруг бегут на утреннем солнце, гонятся за своими собственными тенями от одного края долины к другому. И вот к завтраку мы приехали в Дэд Вэлли Джанкшн, развилка долины смерти. Развилка и есть. Две дороги и между ними отель аморгоза так это место называлось раньше. При отеле-кафе без крыльца прямо с дороги переступаешь через порог в прохладный сумрак. В кафе лучшая в мире яичница и ледяной апельсиновый сок литровыми пивными кружками. Простите, а где у вас тут? В отеле, сэр. Это во дворе, вы увидите, стеклянная дверь в лобби. Там не заперта Подходя к длинному приземистому бараку, словно плывшему в традиционной тут на юге Калифорнии мексиканской манере адобе из небрежно побеленного необожженного кирпича и толкая мелко мелкозастекленные двери отеля, вы меньше всего ждете услышать от квадратной стриженной ежгом тетки за древним крытым дерматином бюро, которое заменяет ей стойку рецепции, вопрос о том, видели ли вы уже оперу. Убедившись, что вы достаточно отчетливо удивились, тетка зовет Питера. Здоровенный парень лет тридцати с выгоревшим чубом, Питер появляется в дальнем углу лобби и идет к нам, заранее улыбаясь, ступая тяжелыми башмаками с высокой шнуровкой и отвисшими наружу кожаными языками прямо по вытертому бордовому ковру, которым услан здесь пол. Башмаки его все в кляксах цемента, и из углублений рифленых подошв при каждом шаге вываливаются аккуратные кубики прессованной глины. На нем зеленый строительный комбинезон, тоже заляпанный. Четыре пары разных пассатижей и кусачек с цветными ручками торчат из надорванного кармана на груди. Он принимает у тетки толстый обруч со множеством нанизанных ключей приветливо хмыкает нам, подняв к лицу исцарапанный кулак и толкает дверь на выход. Идти надо через весь двор аморгозы к дальней оконечности правого крыла плоского одноэтажного отеля с трех сторон охватывающего своими галереями квадратный глиняный плац. Выходить сразу на белое яростное пекло никому не хочется, и мы сворачиваем сначала в тень, Под плоской навес на тоненьких парных колоннах, мимо темных дверей с врезанными над ними молчащими кондиционерами, мимо окон гостиничных номеров, задернутых изнутри одинаковыми бежевыми шторами, потом все-таки приходится выйти на плац пересечь его, косо срезая угол прямо по обожженной солнцем бугристой глине, на которой не выжило ни травинки, ни кустика, ни сухого веника». Питер долго шурует ключом в скважине туда-сюда. Поберённые притолоки над дощатыми дверями выведены голубым аморгоза опера хаос». Замок, наконец, проворачивается. Обе створки, распахнувшись рядом, открывают квадрат непроницаемой в первую секунду черноты. Потом жёлтый рукав света протискивается между нашими головами Скользит в глубину, показывает нам отдельно каждую из пылинок, встретившихся у него на пути, и далеко в глубине упирается в зеркало, так что я вижу собственное лицо, неподвижное, с круглыми от удивления глазами и приоткрытым ртом. Борода моя в этом зеркале выглядит гораздо длиннее обычного, а нос и щеки покрыты желтым загаром, и как-то странно блестят. На голове у меня высокая меховая шапка, а по бокам поднимаются почти до самых ушей жесткие отвороты стоячего парчевого воротника. Питер пропускает нас внутрь, и только через несколько шагов вдоль луча становится понятно, что там в глубине не зеркало и не мое лицо. — Опера! — объявляет Питер. Он щелкает подряд несколькими выключателями, прямоугольником, выстроенными на щитке у двери. «This is the opera! Look!» «Опера» оказывается просторной комнатой без единого окна с высоким потолком, густо утыканным золотыми звездами разных размеров, нарисованными по темно-синему, почти черному фону, так что кое-где угадываются знакомые, Хоть и не совсем верные очертания созвездий. Ниже неба — багровый занавес в муаровых разводах. По трем остальным стенам — театр, роскошно украшенный золотой лепниной, бархатом, хрустальными канделябрами и гирляндами цветов. Он ярко, подробно и прихотливо выписан блестящим маслом. Зрительный зал с галеркой, двумя ярусами ложь, полных причудливо разодетой публики — все, как вы себе представляли. Густо нарумяненные щеки, смело подведенные глаза — Выпеченные подбородки, упертые вплоеные воротники, дренющие горбатые носы, высокие прически, оплетенные нитками жемчуга и увенчанные диадемами, затканные золотом мантии, расшитые камзолы, атласные плащи схваченные пряжками со звериными головами, широкие расписные веера, сверкающие фесы шпаг, руки, унизанные огромными перстнями и выложенные на всеобщее обозрение по затянутым бархатом барьерам Бенуара. Серьезный мужчина в мехах и парче, которого я только что принял за свое отражение, носит поверх бобровой шубы с парчевым воротником кривую турецкую саблю на золотой перевязи. Аккуратная подпись «Игор» на этой перевязи не оставляет сомнений в том, с кем именно мы имеем дело. Владимир выглядывает из-за княжеского плеча, а закутанная в соболе палантин чернобровая кончаковна. Завершающая собой эту группу через весь зал строит глазки графу Альмавиве, кокетливо демонстрирующему ей из своей ложи напротив огромный, богато гравированный пистолет. Рядом с ним Фигаро с вечным своим тазиком для бритья, Радамес в узорчатой тоге золотом нагруднике и Бартола со свитком брачного контракта, которым живо интересуются Амнерис и Аида. Дальше с парафучиле, с ужасным, в пяти местах прорванным рогожным мешком, из одной дыры выглядывает живехонькая джильда, а горбат ее папаша в зеленом с оранжевыми петухами шутовском колпаке занят совершенно не ею, а пышногрудой кларинды и тощей тизбе, в таких просторных полосатых кринолинах, что сестрице их Анжелине даже мест в ложе не хватило, пришлось разместиться в соседней, где папагены, тамина и помина, и высокая клетка, полная конарей, кувенчанная обручем с волшебными колокольчиками. — Там еще хор наверху, — говорит нам Питер, и широко поводит, рукой обводя галерку. — Хор! Вапенсьерро! Ну, вы знаете! You know, Вапенсьерро! — Еще б мы не знали Вапенсьерро! А как же, особенно если над головами иудейских рабов, тесно заполнивших собой верхний ярус, над всеми их кокетливо повязанными косынками, ермолками, фесками, скорбными старушьями платками и молодецкими пастушьями шапками из разноцветного сукна, не велась бы лента с выписанным аккуратно, как по ученическим прописям, текстом псалма о мечте, несущейся на золотых крыльях к далеким холмам». Измаила Набука тоже тут, а Фенену отличить совсем легко, она, в отличие от рабов, не в белой, а в голубой тунике и с тоненькой цепочкой на изящных босых ножках, символизирующей, верно, кандалы. я yes, отвечаю я Питеру, — «как будто это единственный вопрос, который мы не выяснили между собою» и который все еще ждет прояснения тут, посреди Долины Смерти, в географическом пункте аморгоза в сорока милях от границы с Невадой. I know, what pensiero? Sure, know. Everybody knows. Питер продолжает, не торопясь. Не так, как тараторят обычные экскурсоводы. Он не спешит. Да его переспешить вообще было бы как-то странно он рассказывал это уже не один десяток раз. И слова у него сложились, притерлись друг к другу, собрались в историю, ровненькие, как ноты. Только пройдись гаммой с любого места, хоть вверх, хоть вниз. Миссис Марта Беккет сама расписывала оперу на протяжении шести лет. С 1968 по 1974 год. Она одна это написала. «She did it on her own. Сама. Первый год не было никакой росписи, просто было выкрашено синим. Just blue painting over at the walls. Кресла, вы видите, вот эти кресла красного бархата, появились примерно в восемьдесят третьем Она взяла их в аренду в одном кинотеатре в Неваде. И года за три-четыре удалось их все выкупить». Мы идем по центральному проходу между рядами некогда бордовых бархатных кресел, обшитых в незапамятные времена медными гвоздиками с прежде ребристыми шляпками. Десять рядов. Шесть кресел слева от прохода, шесть кресел справа. Мы присаживаемся на краешек сцены, потом снова бродим вдоль стен, разглядывая яркую, почти детскую живопись, Пальцем вводим по прутьям клетки, считаем бубенчики Регалетто, хихикаем над невообразимыми сиськами Кларинды и замечаем револьверный барабан на пистолете Альмавивы. Миссис Марта не знала, как устроено кремневое ружье. Питер тем временем отрабатывает свой номер, оставляя аккуратные паузы на наиболее эффектных поворотах сюжета, там, где нам положено удивляться. Миссис Марта танцевала сразу после войны в нескольких второстепенных бродвейских мюзиклах, но заметных ролей ей там не давали. На карьеру же классической балерины шансов не было вообще никаких, хотя училась она в Нью-Йоркской академии очень хорошо, и на выпуске они даже писали с большими надеждами. Она стала учиться пению, и тут вышла замуж за брента Беккета, продюсера тоже с Бродвея. Вместо свадебного путешествия они взяли в аренду большой открытый автомобиль и поехали в Лос-Анджелес. «You know, coast to coast, just for fun, as honeymoon». И вот они приехали в Амаргозу. Тут добывали борокс. Иногда набиралось больше трехсот жителей. И еще, наверное, тысячи две в поселках вокруг, там тоже Борокс. Компания богатая была, дела шли хорошо, и они по субботам все приезжали в Амаргозу. Эта улица, вы знаете, она вся была в барах. Два кинотеатра было, настоящий ресторан и отель построили совсем недавно. Они приехали в Амаргозу, и тут у них... Пауза. Питер смотрит на нас. Мы реагируем как надо. Глаза наши округляются, как у князя Игоря на стене рядом. И тут у них хлопнуло колесо. Flat tire, you see? I see, I see. И дальше. Ну и миссис Марта пошла погулять по Амаргозе, пока мистер Беккет остался чинить колесо. Тогда надо было самому чинить колесо. Не было механиков у дороги. И вот он чинил колесо. About 40 minutes or maybe one hour. Just one hour. Пауза. И? И за этот час миссис Марта навсегда полюбила маргозу Она погуляла по улице, зашла в отель, потом увидела этот дом. Это не была опера, вкус. Тут никогда не было оперы. Откуда здесь опера, вы понимаете? Здесь Борокс, рабочий, очень жарко, совсем нет воды. Нет воды, а тол но был клуб для рабочих. Тут собирались на Рождество. Иногда приезжали актеры, цирк бывал или лекции, тогда очень любили лекции, и много было людей, священников и просто. Они ездили, выступали перед людьми. Миссис Марта сказала мистеру Беккету, что хочет остаться в Амаргозе и устроить здесь настоящую оперу. И они остались. Это был 1967 год. Они купили у города это помещение. А Маргоза же была. Город. Миссис Март стала выступать. Она играла свое шоу. Сама придумала его. Нарисовала декорации. У нее были с собой костюмы. Она сшила себе еще. Она одна пела, танцевала. One woman show. Она одна была оперой. She was opera itself. Она играла свое шоу два раза в неделю. В среду и в субботу. Потом один раз, только в субботу, когда борок скончился, и люди стали уезжать. Она вышла с занавес, расписала стены, привезла кресла, потом уговорила людей их выкупить. «Мистер Беккет в семьдесят восьмом году, ровно через одиннадцать лет...» «Что?» Пауза. «Ну?» «Мистер Беккет уехал. Миссис Марта осталась одна». Она продолжала играть шоу каждую неделю. Она очень хотела петь в опере. Она очень любила здесь танцевать. Она говорила, что в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе больше зрителей. Там есть газеты, но там ни у кого нет такой оперы, как у нее. Сколько она здесь играла? Это был первый осмысленный вопрос, которым мы нарушили его гаммы. Питер останавливается. Он знает, что в этом месте нужна самая длинная пауза. Сколько она оставалась тут? Пауза продолжается. How long? Она и сейчас здесь. Она продолжает играть шоу каждую субботу. Сорок лет. Даже больше. Иногда бывали перерывы, конечно. Она бывала больна или случалась буря. Тут бывают бури. Очень редко. Сандсторм. Но зато в начале шоу было дважды в неделю. В общем, она сыграла больше двух тысяч раз. Но Бродвей не бывает такого, и она всегда была прима. Танцевала главную партию, пела главную партию. Она хотела быть первой в этой опере. Она была первой в этой опере. Иси, айси, Шоу бывает в субботу. Теперь она не танцует, конечно. Она сидит в кресле и говорит «Монолог». У нее есть монолог. Она его читает, иногда добавляет новые слова, меняет другие. Various things про самые разные вещи, про события, которые ей интересны, про книги — она читает книги, про всякие шоу, которые она смотрит по ТВ — она смотрит ТВ. Питер поднимается на сцену и раздергивает занавес. В центре сцены на небольшом возвышении стоит трон с прямой деревянной спинкой и несколькими резными шишечками наверху. На одной из ведущих к нему ступенек «Обыкновенная белая кружка». «А зрители? Кто зрители? Для кого она играет?» «Когда был Борокс, были рабочие, инженеры. Мистер забриский был главным инженером компании. Вы были на забриский поинт? Там, где кино? Ну вот. И еще люди с железной дороги. Дорога шла недалеко. Случалось, был полный зал. Потом борок кончился. Люди кончились. Иногда приезжает десять человек». «Пять. Иногда мы с Николь», — Питер машет рукой в сторону выхода, за которым белый плац и дальше двери отеля. «И в отеле еще есть уборщица, и буфетчица там, в дайнере, где вы завтракали. Но иногда мы не можем. Работа. Или в субботу надо уехать куда-нибудь по делам». «Sometimes nobody coming?» «Sometimes nobody right. Но это редко. Хотя бы один или два человек Все-таки есть почти всегда. Каждую субботу она играет. Позавчера играла». Вы немного опоздали. Моття залезает на сцену и заглядывает в кружку. Не трогай, — говорит она ему, но он и так не трогает. Питер предлагает Мотте посидеть на троне, чтобы я сфотографировал, но он не хочет. Мы выходим из оперы в раскаленное пекло о моргозы и бредем через плац к машине. Питер запирает дверь, машет нам рукою и уходит к отелю. За стеклами гостиничных номеров под галереей никого не видать. Или есть какая-то тень за предпоследней дверью справа? А? Нет. Николь выходит на порог лобби посмотреть нам вслед. В машине Моти спрашивает про Борокс, и я объясняю, что это такой полезный химический порошок, но зачем он точно нужен, не знаю. Вспоминается только что-то смутно, как в Анапе, Бабушка велела промывать борной кислотой глаза. Брали ватку и протирали теплым раствором от носа от носа к наружным уголкам. Это что ли, Борокс? Потом Мотя спрашивает, конечно, и про вапенсьеро. Я пытаюсь напеть, что помню. Она косится на меня, не отворачиваясь от дороги, и даже не пробует поправлять, хотя я не попадаю, кажется, ни в одну ноту. «Хотела оперу», — повторяет она. Хотела оперу. а Азабрийский инженер. «Ва пенсьера, сюлидор!» Осторожно вывожу я, глядь, как исчерканное соляными разводами шоссе долины смерти набегает под наши колеса. «Вати поздно!» «Сюйко! О! Оле!» 2014. Потерянный рай. Киевское сухое варенье. Монастырские сады Подола, Киев, Украина. Будете следующий раз в Киеве. Ну да-да. Так вот, будете следующий раз в Киеве, спуститесь на Подол и пойдите на угол улиц Петра Сагайдачного и Андреевской. Остановитесь перед домом номер 27. Красивый двухэтажный особняк С коваными решетками балконов и с пятиколонным портиком в стиле позднего киевского барокко теперь делят два каких-то ресторана с караоке и танцами. Посидите в скверике перед домом несколько минут в благоговейном молчании. Вы находитесь на территории памятника гастрономической истории всеевропейского, может быть и всемирного значения. Это место рождения величайшего из историко-кулинарных достижений прекрасного города на Днепре. Нет, мы не имеем в виду котлету по-киевски, хотя она и в самом деле наверняка присутствует в меню обоих заведений, оккупировавших особняк. И не о киевском торте ведем речь, хотя его тут, скорее всего, можно попробовать. За настоящим киевским тортом это не сюда, а в фирменный магазин «Рошен» неподалеку от Бессарабского рынка. Здесь, на этом самом углу, построил свою усадьбу в 1834 году киевский купец Николай Семенович Балабуха, чтобы в двух специально сооруженных во дворе корпусах развернуть на широкую ногу дело отца, почтенного Семена Семеновича, Обладатели уникального рецепта сухого киевского варенья, которое благодарные горожане давно уже привыкли так просто и называть бухами Надо заметить, что Киев к тому моменту уже почти сто лет, с елизаветинских времен, имел репутацию лучшего города-сада Российской империи. Обширные фруктовые плантации террасами поднимались прямо от Днепра. Богатая коллекция разнообразных сортов яблок, груш, слив и абрикосов собрана была на территории Царского сада. Это примерно на месте нынешнего стадиона «Динамо» и его окрестностей. Сады прилежно разводили и насельники многочисленных киевских монастырей, в особенности тех, что располагались в нижней части города, ближе к Днепру. Тут историки в первую очередь называют «Выдубицкий». Это там, где стоит до сих пор прекрасный Свято-Михайловский собор, и Флоровский, он тоже сохранился до наших дней, на Подоле, они приносили огромный урожай отборных фруктов исключительного вкуса и особенной красоты. Киев славился одновременно и своими вишнями и яблоками, в том числе редких кистевых, мелкоплодных, но потрясающе ароматных сортов, Вот их-то и принято было называть райскими яблочками, а не всякую нынешнюю выродившуюся придорожную дрянь, и абрикосами, и сливами, и кизилом, и грецкими орехами. Отдельной репутацией пользовались местные груши, а также дули. Под этим именем были известны как некоторые сорта тех же груш, так и айва, которую в те времена с грушей часто путали». Наконец, здесь прекрасно возревали даже персики, обычные, бархатные, а еще их более экзотическая лысая разновидность, именовавшаяся «бросквиной», что-то вроде того, что мы теперь зовем нектаринами. Киевское изобилие было высочайше замечено, и еще в 1740-х годах городская управа была обложена своеобразной данью. Особым указом здешнему генерал-губернатору было приказано ежегодно поставлять к императорскому двору строго определенный ассортимент фруктов, которых ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге в урожай не бывает. Объем этих поставок исчислялся десятками пудов, был строго зафиксирован длинный список сортов и видов продукции, и вот что крайне интересное. Подробно регламентированный уже тогда способ упаковки и хранения императорского оброка, переложенными бумагой слоями в деревянных ящиках, создает ясное понимание, что речь идет вовсе не о свежих фруктах, а о каком-то особенном виде фруктовых заготовок, вроде цукатов или уваренных в сиропе фруктовых конфект. Знатоки киевской истории говорят даже, что в штате генерал-губернаторства значилась специальная должность конфектного подмастерья, ответственного за заготовку груза для ежегодного императорского фруктового обоза. А Николай Васильевич Закревский, классик украинской истории и фольклористики середины XIX века, автор фундаментального очерка истории города Киева, Пишет о том, что Екатерина II, проезжая через Киев в своем знаменитом Потемкинском путешествии 1787 года по пути к новообретенной Тавриде, оставила здесь придворного кондитера швейцарца Бальи, очень, кстати, повредившего себе ногу как раз неподалеку. Этому Бальи было велено употребить время излечения в Киеве для обучения местного населения кондитерскому искусству. Излишне говорит что несчастный швейцарец застрял здесь до конца своих дней. Конфектное дело, в сущности, представляло собой варку варенья из здешних дивных фруктов, причем для лучшей транспортабельности его старались делать погуще. Отсюда оставался один шаг до знаменитого гастрономического феномена. Пятьдесят лет спустя Семен Балабуха, довел технологию до совершенства, научившись делать варенье вообще сухим. Он стал подвергать плоды, красиво нарезанные, а то и просто целые, очень бережному и кратковременному, но зато многократному вывариванию в большом количестве сиропа. Пропорции применялись им классические, те самые, что были навеки зафиксированы в хрестоматийной варке варенья по первому способу, Из бессмертной книги Елены Малаховец «На фунт ягод» взять два фунта непременно мелкого сахару и стакан воды. Это означает, что сиропа берется довольно много, выходит почти вдвое больше, чем фруктов. Собственно, цикл приготовления занимал обычно пять дней. Утром первого дня, удалив косточки из вишены, разделив пополам абрикосы с персиками, Нарезав осьмушками небольшие твердые груши и яблоки без кожи и сердцевинок, а райские яблочки или черноплодную рябину просто обобрав с кистей, фрукты бережно, стараясь не перемешивать, а только деликатно перетряхивать, опускали в свежесваренный кипящий сироп в широком неглубоком тазу. Посуду тут же снимали с огня и оставляли остывать. Вечером снова медленно доводили сироп до кипения, перетряхивали фрукты для равномерного распределения и снова оставляли настаиваться, медленно остывая. Утром второго дня новое кипячение, опять на 5-10 минут и вечером тоже. Цикл повторялся и на третий, и на четвертый день. Пятый уходил на то, чтобы фрукты, прокипяченные таким образом в общей сложности 8 раз, Оставить стекать на сите. на это уходило примерно три часа. Затем подсохшие ягоды и ломтики осторожно, ни в коем случае не прикасаясь к ним металлическим инструментам а пользуясь только деревянными палочками и щипцами, раскладывали в один слой на широких решетах, пересыпали мелким сахаром и снова тщательно перетряхивали, пока они не оказывались равномерно обваленными со всех сторон. последнее Сушка в едва теплых печах при 35-40 градусной температуре — это еще часов пять примерно. Остается разложить готовые цукаты, а то, что получалось было именно видом идеальных, ярких, прозрачных и налитых ароматом цукатов, в деревянные или жестяные коробки, перекладывая слои пергаментом. так и получались легендарные балабухи — гастрономический символ Великого Киева. Николаю Некрасову ничего не надо было выдумывать, когда он составлял в «Кому на Руси жить хорошо» реестр знаменитейших даров российских земель. И киевские балабухи стоят тут первыми. «Гостинцы добровольные крестьяне нам несли из Киева с вареньями, из Астрахани с рыбою». Сыновья основателя кондитерской компании Николай Семенович Александр Семенович Балабухи, а затем целый выводок их внуков, постепенно превратили фирму в общероссийское предприятие. В конце концов семейное дело возглавил Александр Николаевич Балабуха. Он открыл магазин на Крещатике в самом центре города, а в 1897 году добыл своему товару первый полноценный выставочный трофей, медаль главной киевской контрактовой ярмарки. С этого момента балабухи открывали магазины и в Петербурге, и в Москве, украшали коробки со своей продукцией вензелями императоров и великих князей, привозили призы со всемирных выставок в Вене и Праге, регулярно поставляли товар королевским дворцам Европы. Конец их коммерческому успеху положила только революционная катастрофа. Но тайна сухого варенья, дающего на просвет все оттенки желтого, оранжевого и медового тонов, сохраняющего на долгие месяцы непередаваемый аромат и тонкий букет фруктовых вкусов, недостижимый ни для каких имитаций искусственных усилителей, пережила не только империю, но и советскую власть. Она хранилась на кухнях киевских хозяек еще долгие десятилетия. И когда в следующий раз вы окажетесь в Киеве... Эх, да что там. 2015. -й. Сила судьбы. Подлинный американский гамбургер. Хабакен напротив Манхэттена, Нью-Джерси, США. Есть в мировой гастрономической истории сюжеты, которые кажутся окончательно исписанными и истоптанными. Вот на первый взгляд гамбургер, он потому гамбургер, что происходит из Гамбурга, но ведь и на второй взгляд, черт возьми, тоже. И на третий, и на десятый, потому что так оно и есть, и ничего с этим не поделаешь. Да, действительно, эпоха мировой экспансии гамбургеров – началась вместе с первой мощной волной германской эмиграции в Америку еще в 1840-х годах. Именно Гамбург стал тогда одним из самых важных ее исходных пунктов. В 1847 году здесь была основана и тут же принялась стремительно развиваться крупнейшая пароходная компания «Хапак». Она специализировалась как раз на массовой перевозке эмигрантов. основными клиентами «Хапак» были путешественники, весьма стесненные в средствах и оттого очень неприхотливые. Это был в современном понимании самый настоящий лоукостер, и компания старалась экономить на всем. Строила в Нью-Йорке и Новом Орлеане собственные пирсы для приема своих кораблей, максимально уплотняла размещение пассажиров на борту, всячески удешевляла предлагаемый им в пути сервис, включая скудный стандартный рацион. Основой этого пайка стали самые дешевые сорта мяса, а то и вообще какие-то обрезки и отходы. Вперемешку с свининой, говядиной, хорошо если не кониной, Все это рубили в фарш, чтобы труднее было разобрать, откуда что взялось, обильно сдабривали луком и перцем, отбивая подозрительный запах. Значительную часть заранее ещё на берегу формовали в виде больших тефтелей размером с кулак в корабельном меню они обозначались итальянским словом фрикаделля или фриканделля кстати в традиционных гамбургских и вообще немецких ресторанах до сих пор нет никаких гамбургеров а вот эти фриканделли как раз и фигурируют некоторые даже слегка коптили или обжарили до полуготовности запаивали в большие жестянки или заливали в больших бочонках растопленным свиным салом в пути Эти фрикаделищи только разогревали и дожаривали, к порции полагались еще кусок хлеба и ложка томатного соуса. по прибытии в Америку остатки таких немудрящих консервов были уже совсем на грани срока годности, поэтому все несъеденное в пути распродавали очень спешно и очень дешево прямо тут, в припортовых ловчонках и рыночных рядах. Со всего города матери нищих иммигрантских семей торопились к только что пришвартовавшемуся пакет-боту за излишком корабельного пайка за самым доступным, а часто единственным доступным для них мясным товаром. В Нью-Йоркском регионе пирсы для немецких транспортников располагались напротив Манхэттена через Гудзон, примерно на уровне 15-20 улиц на стороне Нью-Джерси. Формально этот район называется Порт-Хабакен. В американской истории он навсегда остался как место расположения парка Елисейские поля, где в 1846 году был зафиксирован первый официальный матч по игре в бейсбол между командами клубов «Никкербокер» и «Нью-Йоркская девятка». Роль Хабакена как место, где на американскую землю впервые ступили десятки тысяч ног иммигрантов из Европы, в основном северной и восточной, известно гораздо меньше. Слава оттянул на себя легендарный Элис-Айланд, где была выстроена целая инфраструктура первичного приема, регистрации, сортировки и карантина для пребывающих. Теперь Хабакен — стремительно обновляющиеся места, переполненные тем, что называют «япи-сообществом», очень напоминающие Бруклин. Здесь даже панорама Манхэттенского леса из небоскребов почти так же хороша, как с противоположной стороны от Бруклинского моста. Джентрификация сделала из Хабакена один из самых привлекательных и перспективных районов джерсийской стороны. Очертания старых припортовых трущоб, когда-то иссеченных ветками грузовых узкоколеек, здесь почти не угадываются. Но все-таки дело было тут, тут. Ну да. Похоже, что именно среди этих пирсов, пагаузов, ночлежек и обжорок Хавкена гамбургские фрикадельки заявили о себе впервые как массовый, общедоступный гастрономический символ новой судьбы героического жизненного слома, благородной нищеты, исполненной больших надежд. А уже отсюда, с побережья, двинулись дальше, вглубь страны. Мясных обрезков и сомнительных заветрившихся окороков повсюду было в избытке. К тому же по всей Америке стремительно продвигалась мода на недавно изобретенные мясорубки. Еще в феврале 1845-го многомудрый Джордж А. Коффман из Виржинии зарегистрировал свою усовершенствованную машину для колбасного фарша с винтообразным шнеком и вращающимся крестообразным ножом, конструкция которого дошла до наших дней практически без изменений. Жареные тефтели в томатном соусе, постепенно они становились гамбургскими бифштексами, а то и просто гамбургерами, сделались привычным и удобным атрибутом фермерских ярмарок, сельских базаров и городских уличных праздников. Но это по-прежнему были здоровенные шары из грубого фарша с томатной подливкой и продавали их чаще всего в бумажных кульках или просто положив на кусок хлеба. Конечно, примитивно этой фриканделле было все еще далеко до вершины эволюции гамбургеров которых они достигли в современном гастрономическом понимании. Впрочем, никакого единственно верного рецепта и сегодня не существует, а поиски его заведомо бессмысленны и даже абсурдны, как любые поиски истинного борща. Гамбургер — вещь исключительно простая, а значит, каждый из исполнителей вправе экспериментировать с мельчайшими нюансами и вариациями состава, с предварительной обработкой, с финальными этапами жарки, монтажа и сопровождения. Лично я, например, в итоге всех своих изысканий, перепробовав множество необязательных украшений и сомнительных вариаций, остановился на вот таком прозрачном и ясном воплощении гамбургерной идеи. Я беру самую толстую, совершенно постную часть говяжьей вырезки, очень тщательно очищаю от мельчайших пленок и пропускаю через механическую мясорубку с крупно дырчатой решеткой. Ни в коем случае не стоит пытаться заменить ее блендером. Если мясорубки нет, лучше уж нарубить мясо вручную. При наличии острого тяжелого ножа и хорошей доски это не так-то и трудно». Фарш смешиваю в соответствии четыре к одному с мелко-намелкорубленным луком, самым обычным, желтым. Щедро солю и перчу черным перцем из мельницы, добавляю хорошую полную ложку острой дижонской горчицы и дальше принимаюсь смесить фарш как хлебное тесто, старательно, терпеливо, руками». Обратите внимание, никакого хлеба, молока, воды, яиц, чеснока или иных признаков привычной домашней котлеты. Потом отделяю порядочную, почти граммовую порцию и скатываю из фарша шар размером примерно с теннисный мячик. Устраиваю в нем ямку и опускаю туда яичный желток. Дальше снова мну, тискую и перемешиваю этот фарш в руках пока желток совершенно не впитается и не распределится по мясу равномерно. Тогда превращаю шар в плоскую круглую котлету, заворачиваю в кусок пищевой пленки и укладываю в морозилку примерно на час отдохнуть. Сильно разогреваю ребристую сковороду или решетку над углями, смазываю ее растительным маслом без запаха и жарю гамбургеры так, чтобы они оставались розоватыми внутри до состояния медиум. Когда гамбургер почти готов, кладу на него квадратный ломоть сыра. Это может быть чадр или что-нибудь вроде твердого швейцарского, или даже какая-нибудь разновидность блю с плесенью, и даю ему слегка подплавиться просто от соприкосновения с горячим мясом. Тем временем поджариваю на соседней сковороде сухой или с маленьким кусочком сливочного масла Разрезанную пополам круглую или квадратную булку. Тут как раз возможны варианты. Свою роль неплохо исполнит бублик с маком или кунжутом, разрезанный вдоль. Дырка ему совершенно не повредит. Или, скажем, с пресной итальянской чабаттой. Выходит неплохо, но только хлеб должен быть действительно свежим, лучше даже теплым. Ну и, наконец, собираем. Нижняя половина булки, немного майонеза и горчицы, лист хрустящего салата, к примеру, романо, гамбургер вместе с сыром, кружок помидора, вторая половина булки снова смазанная подходящим соусом. Если едоки не против, хорошо бы еще уложить в какой-нибудь промежуток цельный кружок сладкого салатного лука лучше синего. Ох, сколько места и слов нужно, чтобы описать такую примитивную вроде бы вещь. А потому что детали имеют значение. Чем проще процесс, тем тоньше настройка и регулировка, правда же? Минуло больше века, но американские историки и маститые авторы гастрономического нон-фикшена до сих пор скрупулезнейшим образом исследуют период рубежа 1900-х годов, пытаясь установить, где именно и кем именно из бесчисленных содержателей ярмарочных закусочных был на этом этапе совершён решительный прорыв к абсолютному триумфу гамбургера, как короля фастфуда. А именно, кому первому? Пришло в голову расплющить шарообразную фрикадельку и зажарить ее не на сковороде, а на гриле. Отсюда уже оставался один шаг до окончательного просветления. Кусков хлеба нужно не один, а два, чтобы, зажав ими получившуюся котлету, можно было есть ее на ходу. За почетный трофей первенства сражаются за штатные городки в Висконсине, Огайо, Коннектику, Тайове и Техасе, но самую серьезную заявку на победу сделал губернатор Оклахомы Фрэнк Китинг. 13 апреля 1995 года он специальным указом объявил Талсу, Второй город штата — единственной истинной родиной настоящего гамбургера. Основанием для такого демарша стали достоверно установленные сведения о том, что еще в 1891 году некто Оскар вабер Билби, известный также как «Дедуля Оскар», владелец семейной фермы и придорожной харчевни на окраине города — стал первым предлагать проезжающим не только гамбургеры правильной формы, зажаренные правильным способом, но и вкладывал каждый из них в разрезанную пополам специальную круглую булку из дрожжевого теста, испеченную по уникальному рецепту его собственной жены. Гениальный ход практически немедленно превратился в повсеместную классику. Брак мускулистого фактурного гамбургера и воздушной пухлой булки оказался совершенным прямо на небесах. Но потребовалось еще тридцать лет, чтобы за дело взялись по-настоящему одаренные в деловом отношении люди. И нашлись они совсем рядом с логовом легендарного дедули Оскара в соседнем Канзасе, всего на сто восемьдесят миль севернее, в городе... В 1921 году профессиональный повар Уолтер Андерсон соорудил здесь первый дощатый киоск раскрашенный под дикий камень, словно крошечный средневековый замок. Повесил вывеску «Уайт Кастл» И предложил покупателям абсолютно идеальные, продуманные, выверенные до мельчайших деталей гамбургеры в широком ассортименте с луком, с салатом, с сыром, с помидором во всех комбинациях, хорошо знакомых нам и теперь. Но основным достижением «Белого замка» были не котлеты а булки, очень пухлые, долго сохранявшие мягкость и, главное, совершенно непротекающие Гамбургер в такой булке можно было нести по улице полчаса и ни капли сока не уронить на ботинки. Профинансировать и развить предприятие Андерсону помог его друг, страховой агент Эдгар Ингрэм. За следующие пять лет их Вайт Кастл превратился в первую на американском континенте, а значит и в мире, полноценную сеть закусочных быстрого питания. Они первыми разработали единый дизайн будок, раскрашенных под средневековый замок, организовали производство типовой мебели, кухонного оборудования и инструментария, от угольных грилей до ножей и лопаточек, первыми одели свой персонал в униформу, а главное, первыми наладили процесс производства полуфабрикатов и до секунд рассчитали процедуру окончательного приготовления сборки, упаковки и подачи клиенту своих гамбургеров. К 1933 году, когда Ингрэм остался единоличным владельцем компании, сеть присутствовала в большинстве штатов, а производство удалось идеально оптимизировать. По специальным купонам, они печатались в местных газетах, посетителям предлагали 5 гамбургеров за 10 центов. В современном эквиваленте это примерно 1,21 доллара. В 1936 году по заданию партии и правительства с личной санкции товарища Сталина большое турне по Соединенным Штатам совершила советская делегация во главе с народным комиссаром пищевой промышленности Анастасом Ивановичем Микояном. «Привлекло наше внимание массовое машинное производство стандартных котлет, которые в горячем виде продавались вместе с булочкой, так называемые «хамбургеры» прямо на улице в специальных киосках», писал Микоян через много лет в своих воспоминаниях. Эти киоски, которые потрясли его воображение, и были закусочные «Вайт Кастл». «Вайт Кастл», старейший ресторанный чейн, благополучно существует в десятках американских городов и теперь, хотя за этот век его изрядно потрепали конкуренты. Многие из них кажутся нам первооткрывателями, но на самом деле они пришли на этот гамбургерный клондайк вовсе не первыми». Братья Ричард и Моррис Макдональды открыли свою первую лавочку в Сан-Бернардино, Калифорния только в 1940 году, а всерьез разворачиваться начали и вовсе в 1954, когда взяли за образец идеально организованную структуру «Вайт Кастл». «Бургер Кинг» по-настоящему стартовал только в 1959, а «Вэндис» «Еще на десять лет позже». Что же до Советского Союза, то тут внедрить передовой опыт так и не удалось. Нарком Микоян распорядился организовать по всей стране производство и продажу стандартизированных котлет. Кое-где их даже продавали жаренными в уличных киосках. Но с булочками-то, с булочками ничего не вышло. Советская хлебопекарная промышленность не справилась с их секретом. Магазины кулинарии по всей стране потом еще долгие десятилетия торговали биточками московскими по 12 копеек, и покупателям было невдомек, что нелепые эти биточки, все, что уцелело по всю сторону океана, от удивительной эпопеи американского гамбургера. Рецепт из Америки вроде бы вывезли, а сила идеи осталась там, на ее родине. Если присмотреться, можно понять, что на самом деле это и есть та самая непостижимая сила судьбы, которая тащила через океан в неизвестность навстречу другой жизни миллионы людей гамбургер. Надежное и верное напоминание об этой страсти, которое каждый из нас может взвесить в руке, прежде чем вонзить в него зубы. 2016-й Аква-Альта Забытые ищи со снитками После Костромы на Круглом озере россия Этого разговора я выдерживаю буквально несколько реплик и уже на третьей, кажется, минуте спрашиваю Виктора Николаевича, известно ли ему, что он скотч. Что? Я спрашиваю опять, знает ли он, что он скотч, сингл-молт, очень неплохой, между прочим, островной. Виктор Николаевич смотрит непонимающе, как-то осторожно улыбается на всякий случай. И тут я отдаю себе отчет, что, видимо, мне предстоит быть первым, кто расскажет этому дядечке, еще крепкому и содержащему себя в совсем неплохом порядке, несмотря на полновесные восемьдесят, что означает его собственная фамилия. Ну, не было тут никого, кто бы рассказал ему. Что ж делать? Фамилия Виктора Николаевича, в дом, к которому я только что постучался и с которым едва познакомился, — Лагавулин. Я начинаю с самых основ. С описания того, что это такое вообще односолодовое и какие бывают бутылки. Потом про остров Айлай что вот он там, в проливе, от шотландского берега совсем недалеко, и висит как бы над Ирландией. Виктор Николаевич улыбается по-прежнему. Но тут становится понятно, что сначала надо объяснить, где вообще это все — Шотландия, Ирландия. То есть он, конечно, знает, что они там где-то. Ну, там вот. Но лучше, понимаю я, уточнить. Я рисую ногтем на клеенке, кое-как Британию побольше и поменьше рядом Ирландию, и ставлю палец, где Лондон, и вот отсюда показываю шотландия вверх и налево, черчу угловатую острую гребенку шотландских мысов, проливов, фьордов и острова. Здесь, здесь и еще, а Айлэй, вот этот... Он раздвигает в середины столах краям темную дощечку с хлебом, чайник с надколтой крышечкой, толстые кружки, свявшиеся чайной желтизной внутри безблюдец, мутный пакет с кругом одесской колбасы, так и не раскрытый, что я принес, такой же пакет с пирожками, тоже мой. Надо же было что-то взять по дороге, раз в дом идешь. «Теперь отодвигает все это, чтобы видеть мою карту». Линии быстро пропадают. Я обвожу рисунок пожирнее черенком чайной ложки. Дальше я, наконец, перехожу к истории как таковой и Виктору Николаевичу Лаговулину рассказываю, что Лаговулин — от шотландского названия этой местности, где какая-то упоминается мельница. Мельничный овраг, что ли, или впадина, или низина. Это надо было сюда ехать почти сутки. И приехать в белесые сумерки по снегу, на каждом повороте срываясь на юз и иногда цепляя задним бампером мягкие сугробы по обочине, чтобы сидеть в этой кухне, в остывающей печке и рассказывать старому человеку про никогда не существовавшую мельницу на Шотландском острове и про старинную беленую винокурню с высокими трубами, где гонит один из лучших самогонов в мире. — У нас, — говорит, отбирая у меня инициативу, Лаговулин, — как Высоцкий пел. — Кругом шестьсот. Слыхали? Вот как раз про нас. До Москвы шестьсот. До Нижнего — 600, и до Петербурга — 600, и до Великого Новгорода тоже. Да-да, только у Высоцкого — 500 же было. Ну, 500, 600, тут даже до Архангельска — 600, если по прямой ехать. Хотя по прямой особенно не поедешь, конечно. Городов этих, до которых кругом то ли 500, то ли 600, а может и 800, если по-честному считать, Много в центре России, два десятка насчитать, не меньше. Белозерск, Галич, Чухлома, Буй, Тотьма, Каргополь. Начните только загибать пальцы, который из них был в тот раз. А разве это имеет значение? Почти у каждого есть озеро, более или менее круглое в крайнем случае овальная, иногда частями заболоченная, всегда обросшая по периметру тростником, когда-то невообразимо богатая рыбой, теперь почти пустое. На каждом озере вдалеке против города, на высоком холме, застегивая горизонт, как пряжкой, сидит монастырский собор. Издалека монастырь будто целый, живой, тусклым металлом отсвечивает купола, Берет на фоне дальнего леса каменная ограда, вблизи оказывается, что полумертвый кое-где обгорел, и местами обрушенный, и хорошо, если хоть один зимний храм уцелел, а то и теплица только маленькая угловая церковь да несколько кельей в устоявшем боковом флигеле. И в каждом городе обязательно найдется кто-нибудь вроде Виктора Николаевича. Почти всю жизнь в городском краеведческом музее реставратором, техником, хранителем коллекции предметов материальной культуры и быта, а заодно слесарем, монтером, пожарным, разнорабочим. Физгармонию видели там, в левом зале? эту я реставрировал, она и сейчас поет. Пары трубок только не хватает. Киваю. А в вестибюле первого этажа литографская машина стоит, на которой уездные ведомости печатали. Это я ее всю перебрал, хоть сейчас листовки для выборов гони. Округляюсь глазами, чтобы показать уважительное восхищение. Виктор Николаевич всю жизнь собирает про город все, что о нем было сказано и написано за последние четыреста лет». С тех пор, как в городе есть интернет, собственными силами, на собственном компьютере и по собственному почину держат городской сайт. Там чудный раздел старых открыток с видами города и коллекция исторических планов и карт. Город поделен на пожарные части, слободы и околотки И особым приложением к сайту – отрывки из книг, где городу посвящена, когда целая глава. А когда всего несколько абзацев описания, оставленных проезжающим классиком? Прежде чем отыскать Виктора Николаевича, я пытался, забравшись на старый вал, опознать виды города самостоятельно. Вот по этим же открыткам, заранее, еще дома распечатанным с его же сайта. И ничего не узнал. Снег укрывает деревья, крыши, заборы, русла речки, мостки, ничего и не разглядишь. Ориентирами обычно бывают церкви, их легко отыскать, даже если сетка улиц изменилась решительно. Остались же основные черты рельефа, чаще всего и речки, и пруды, хотя бы намеками. А тут ничего не видать». Какие-то вроде остатки колоколен, и в паре мест главки можно разглядеть, но не похоже на старые открытки совсем. То есть даже то, что уцелело, перестроено, перетерто до неузнаваемости, а, скорее всего, полуобрушено, от пяти главок остаются две, а чаще ни одной. В целости только Вознесенский собор. Его узнаешь сразу. И колокольня, и купол очень характерный, непропорционально высокий, словно яйцо в рюмке, на месте. Правда, без креста. Собор совершенно черный, покрыт толстым слоем угольной пыли. Там много десятилетий работает главная городская котельная, и вот этот знаменитый пропорот высоченной железной трубой на четырех растяжках, тоже хорошо заметных издалека длинных городов издалека узнаваемой осью, опорой, за которую держится взгляд на привычном плоском силуэте, становится какая-нибудь уцелевшая колокольня или хотя бы телевышка с тонкой антенной и тарелками ретранслятора наверху. А для этого железный кол, забитый в сутулую спину главного городского собора. Трубу только и видно на подъезде. Сначала, когда дорога еще в первый раз выныривает из леса, и потом, по долгой дуге, повторяя изгиб берега, выводит к первым домам на окраине. В бывшем архиерейском доме с флигелями у подножия черной трубы помещается теперь городское медучилище. Там еще открыто. Директорша медучилища знает, кто такой Лаговулин, и называет адрес, где он живет. Улица Побережная оказывается побережной и в самом деле. Вдоль кромки замерзшего озера с домами только по одну сторону. Дом Лаговулина — огромный шести стенок из светло-серых, иссеченных продольными трещинами бревен, конопаченных черным окаменевшим мхом, несколько просевший посредине, но вполне еще надежно держится на высоченной подклете, обшито узким тесом. В рыбной слободе по озерному берегу, так и строили, я читал. Семьи здесь подолгу не разделялись. Иногда четырьмя поколениями люди жили под одной крышей, зато крыша тянулась все дальше. По мере того, как прирезали новые срубы к родительскому дому, иногда выходил и семи- и восьмистенный дом с четырьмя печками, с огромным двором, частью тоже крытым. Таких домов, как у Лаговулина, на улице почти не осталось. Стоят обычные избы, у кого обшитые, у кого нет, с террасками, сарайками и гаражами, как везде. Я стучусь, представляюсь. Лаговулин, нисколько не удивившись вечернему гостю, пропускает меня внутрь, и в ответ на мои расспросы с готовностью принимается показывать свой дворец. Купил недавно, лет тридцать тому, когда родительский-то дом пошел под снос. Стали строить пятиэтажки, вон те, для кранового завода. У нас тут автокраны делали раньше, знаете, на Зиловских храмах. И четыре улицы вчистую снесли. Но вот тогда казу эту шестистенную купил. В таких никто теперь жить не хочет. Большими семьями люди теперь не держатся. Казы такие по берегу всегда на подклетевых. Но ничего там никто не хранил никогда и теперь не хранит. В озере два раза в год высокая вода бывает, все заливает. И над водой как раз крыльцо остается, можно на лодке подплыть. Там, под тесом, толстые столбы такие, на них каза как на ножках стоит. А сухой припас весь, ну, сено, грибы, груши, яблоки кто сушил, солонину провяренную, сущика, на софите положено держать, под крышей. Для соленья и варенья, правда, там летом жарко, поэтому у каждой семьи был копанный погреб свой, вон там, на горке, куда вода не доходит. Туда-сюда, конечно, далековато таскать, да за каждой чашкой кислой капусты не набегаешься, но зато там всегда сухо и прохладно. Софиту поэтому просторную делали, из конца в конец сказы и высокую крышу выводили острым горбом, чтоб в полный рост, не сгибаясь, на софите можно было стоять. Вот так и строили здесь в Рыбной слободе. Логаволин показывает мне дом, лестницу и люк в потолке на софиту, опять выводит на широкое крыльцо, рассказывает, как тут было, когда высокая вода, объясняет, как улицы и проулки превращались в речки между домами на высоких столбах, и людям можно было по всей слободе плавать на лодках и прямо через борт шагать на порог или выгружать по клажу. «Вот этой высокой воды, кстати, и жардины пошли». Теперь жардину редко у кого встретишь, лень людям городить, а раньше по всему берегу тянулись, и в озеро далеко заходили. Для жардины надо было заранее каны нарубить, когда кана уже высокая, удеревенелая, но не совсем еще пересохшая, не ломкая, и связать пучками в такие как бы квадратные плотики. Каны много было по берегам, и высоченная, выше роста». Поверх плотов из каны набрасывали ила озерного, того самого, что нанесет при разливе. Ил прямо был жирный, густой, черный, его и купать не надо, пальцем лунку проделал, что не посадил, само растет. Ну вот, плотики эти друг к другу привязывали, сверху ила, выл высаживали, что уж там надо». Такая жардина плавает на воде, ее и поливать не надо. Сама снизу набирается, ни в какую жару не пересыхает. А если озеро поднимется, опять от больших дождей и жардины с ним поднимутся. А опустится в большую жару и жардины опустятся. На жардинах вырастали огурцы богатые. Потому их еще иногда огуречниками называли. Но особенно капуста родилась такая, знаете, ну... Огромными головами капуста в обхват и твердое не прожмешь. До Кострумы и до Вологды знали эту капусту на жердинах саженую. Потом мы возвращаемся в кухню, садимся за стол с клеенкой, и я почти сразу завожу тот дурацкий разговор про удивительную фамилию Виктора Николаевича и про скотч. Ну, как-то на него это не производит большого впечатления. Ему не хочется слушать мои рассказы про какие-то далекие шотландские острова. Он сам хочет рассказывать, потому что не так часто ему достаются такие, как я, готовые слушать, не особенно прерывая, не переспрашивая. Рыбная слобода богаче всего остального города была, конечно. Люди жили крепкие, старой веры, а значит старых порядков, как теперь говорят с принципами. Озеро очень хорошо кормило. Рыбы было необыкновенно много. Озеро ведь неглубокое, плоское. Вода в нем теплая и цветет, а в середине ольги. Ну, водная трава такая. Ее столько, прямо как в ступе, вода от нее зеленая. В ольгах любой мелкой рыбешки раздолье кормится. И плодилась мелочи рыбной, видимо-невидимо, потому что никто ее не трогал. Ни щук, ни окуней в озере не бывало. Такая в основном жила тут маленькая рыбка, почти прозрачная, потому что жиру нагуливала в ольгах этих стольк, что хоть на хлеб ее намазывай одно масло. Называлось, интересно, «Алича». Вообще-то это, если по энциклопедии смотреть, плотвичка мелкая, что ли, но тут вот ее «Аличой» испокон веку звали. По озеру ходили на барках-плоскодонках, чтобы в ольгах не путаться, и ловили узкой такой сетью, как лента, чтобы не глубоко загребала, ритой. Риту заводили двумя барками широко, и потом собирали, собирали, собирали, как в мешок, и о лече этих все лето вывозили столько, каждый день на берег выгружали горами дальше в печах такие специальные большие печи были по всей слободе в больших казах их хорошо протапливали угли выгребали и жара недолго держали еще раскладывали ржаную полью а сверху рыбешку эту слоями слой польи слой рыбы и слой польи слой рыбы и сушили медленно сушили а полья ржаная свой дух отдавала и не позволяла пригореть получался сущик во всей России знали этого сущика. Бывало, сушеную рыбку вазами отправляли в Москву и в Петербург. Денег было, и сушеная рыбка тогда была мягкая, сочная, сладкая, душистая. Способ тогда знали. А где ж теперь этот способ? Забыли, никто не помнит. Так это, спрашиваю я, снитки, что ли? «Ну, хоть и с нитками зовите, нитки много где были, по всему северу, в любом озере, до самого Белого моря, а лечить только у нас, особенная рыбка, специальная, здешняя, у нас даже и щи с ней варили, как их нигде больше не выходило, потому что все свое, и капуста на жердинах, ее квась так хорошо, и рыбка в ольгах, ее сушить». С утра, как печь протопится, брали квашеной капусты, рубили мелко и в горшок с посанным маслом и собственным ее рассолом. Ставили в ту самую печь, где сущик сушился, не горячую, и стоит часа 3-4 томиться. Перцу душистого и черного к ней еще можно добавить лавровых листиков, несколько гвоздики. А сущиков, ну, сенитки эти ваши, хотите, залить в другом горшке холодной водой, не очень много ее, литра полтора, и поставить Размокать. Когда капусте останется томиться полчаса, добавить в горшок нарубленную крупно луковицу. Тогда же к сущикам положить шинкованную морковку, репу, сельдерей и корень петрушки, поставить вариться как бы на уху. Через полчаса переложить томлёную капусту в ту уху, осторожно перетряхнуть, стараясь рыбку тревожить как можно меньше, чтобы не раскрошилось, и поварить еще минут десять потом огонь убрать, дать настояться под крышкой, досолить, если нужно, посыпать рубленной петрушкой, а уже в тарелки положить густой сметаны побольше. — Ух, так что, снитки разве не подойдут? — Да подойдут и снитки, чего там. Сущика ведь, небось, не найдете. Однако и снитков теперь непонятно где взять. — Найдем, — отвечаю я. — Снитков найдем уж как-нибудь для такого дела. — А лечей этих в озере больше нет, — говорит Лаговулин. — Вывели подчистую, выловили или, кто его знает, потравили. Непонятно только чем. Производства у нас тут никаких особенных никогда не было. Ни химии никакой, ни добычи чего-нибудь. Земля здесь пустая, и ничего в ней нет. Купать нечего, растить некому. болото и леса. Да и леса вывели. Теперь одни топи и березняк. Раньше березы почти не было, зато сюда из Сибири, но не совсем из Сибири, от Урала, скажем, самый длинный массив Ларичи тянулся, таким языком огромным, прямо от самой Перми, от тех мест» целыми рощами лесами чистая ларича была огромные вымахивали высоченные ровные прямо одна к однойказы наши на столбах знаете почему стояли потому что столбы из ларичи ларича сама себя смолой запечатывает веками в воде стоит не гниет первые итальянцы сюда за ларичи в шестнадцатом веке явились у царя ивана васильевича грамоту еще получали чтобы ларичу заготовлять и вывозить Я этим вопросом специально занимался, все перечитал. Венеция вся на Лариче стоит, полмиллиона свай забита, и до сих пор не сгнили. Но когда они по Европе всю Ларичу срубили, на севере Италии, в Альпах, потом в Карпатах, сюда к нам пришли. Ближе Ларичу не осталось, чем отсюда вести но и удобно. По озеру, потом по реке наверх, потом Сухоно, Двина, и вот он Архангельск. Архангельск, кстати, вы думаете, на чем поднимался? На пеньке и на меде с воском, что ли? Нет, на лариче нашей как раз. Там бревна перегружали с речных барок на большие торговые суда. Оттуда уж кругом морем... Последние триста лет Венеция на нашей ларичи стояла. Старые сваи заменили на новые, новые дворцы сразу на наших строили. А итальянцев тут полно было. Целыми улицами жили, женились, детей рожали. А вообще, да, с итальянцами всякого было народу. И датчане, и голландцы, и шотландцы, наверное, тоже. Вы говорите, шотландский тут остров. Ну, тогда, может быть, вполне может быть. Вот. А потом она кончилась. Итальянцы сами не заметили, как все рощ свели. Кончилась торговля, нечего стало возить. И из промысла остался один сущик. Посидели молча, задумались. Тишина. Вдруг раздается отдаленный звук, точно с неба, замирающий печальный. Это что? Не знаю. Где-нибудь далеко грузовая машина в снегу села, трактором тащили, трос лопнул, но где-нибудь очень далеко. А может быть, птиц какая-нибудь, вроде цапли или филин. Этого еще не хватало. Я осторожно встаю и все-таки прощаюсь, хотя Виктор Николаевич хочет рассказывать еще и еще. — Потом слышу, как он задвигает за мной деревянный засов и шаркой уходит в глубину запертого дома. Один. Тротуаров тут зимой нет. Я почти бегу по укатанному снегу центральной улице Луначарского, стараясь разглядеть единственный знакомый мне ориентир — черный купол, как у планетария, пробитый железной трубой. Он в центре, а где-то там рядом старые купеческие ряды, в них единственная гостиница в городе, чай, вай-фай, у коридорной можно купить варенье домашнего, сухого печенья и четвертинку водки». Все выдумал, бормочу я сам себе, стараясь поворачиваться спиной к ветру с жестким снегом. Все наврал, конечно. Никакой сибирской лиственницы в Венеции никогда не было. Лиственница там вся из Далмации, в крайнем случае с французской совой, давно известная. Никто ее не тащил отсюда по рекам, черт сколько а потом еще морем вокруг Норвегии, это безумие какое-то, и по срокам не совпадает, или уж Иван Грозный, или Архангельск, это разное время, там 150 лет разницы минимум, тем более никаких не может быть здесь шотландцев с тех времен, все эти скотчи не такие уж древние, Лаговулину наверняка лет 200, не больше». Как ему тут оказаться Но, с другой стороны, он же знает слова. Откуда он знает слова, а? Где он выучил все эти лаказа, софита, джордини, пали, альги, аличи, барка, а в ней рыбаки, и у них не сеть, а рета, и кана то есть канна, которая по берегу озера растет, ну и ларича. Откуда ему знать, что такое ларичи? И потом кто-то же ему рассказал, как плавают от дома к дому, веслом отталкиваясь от стен на повороте, переступая потом через борт прямо за порог. «Высокая вода», ведь он так и сказал, «высокая вода». Страшно далеко отсюда. Ничего здесь нет. Замерзший, полуразрушенный город, в котором остались одни старики, пустая земля, бессмысленная и нищая, с наголо вырубленным лесом по берегам озера с начисто выловленной рыбой, с пробитым насквозь собором и серыми щами с сушеной рыбешкой. Страшно далеко, но ведь совсем рядом» никуда невозможно уехать никак невозможно забыть нельзя сделать вид что этого нет все совсем навсегда остается рядом логовулин аквальта чей то любимый сад